Кобыла, что когда-то жила на Луне Автор Мистер Намберс Перевод Репитер Глава 1 Кобыла, что живет на Луне Лакированное дерево, полированная бронза, перегретый пар – эти три вещи представляли собой апофеоз современной эпохи, эпохи, что сформировала и создала библиотеку Twilight Sparkle, бывшую библиотеку, так как теперь она была переделана в обсерваторию, в которой по странному стечению обстоятельств было достаточно много книг. Вам простят, если вы вдруг не приметили все эти книги, что попались по пути. Возвышающиеся полки из дорогого полированного дерева свидетельствовали об огромном богатстве их владельца. Чудовищные печатные станки пили чернила, словно запойные пьяницы сидр, и жадно пожали бумагу, чтобы полки и таманы на них соответствовали текущему моменту. Другие книги были достаточно старые и сморщены, чтобы их полки могли считаться пребывающими вне времени. Хотя стоит отметить, что книжные шкафы создавали много пыли. Плохая новость, если у вас есть маленький помощник дракон с небольшой аллергией. Страховой полюс владельца библиотеки не покрывал огненный чих или пиротехническую икоту. Полки громоздились далеко и высоко, циклически изгибаясь друг вокруг друга, не было никакого очевидного шаблона, которому бы они следовали, они скорее располагались случайно и бессистемно, и попытка интерпретировать увиденное была сродни попыткам понять смысл Клякс Роршаха, выполненных из красного дерева. Некоторые лестницы связывали разные уровни, в то время как другие простирались еще дальше ввысь, формируя извращенный трехмерный лабиринт, доступный для понимания только самым выносливым исследователям или самым проницательным библиотекарям. А вот за крышу вообще-то было обидно. Когда-то потрясающий купол из вычерного витражного стекла, сквозь который солнечный светлился на читальный зал внизу, ныне уступил место ряду выпуклых медных пластин, уже покрывшейся зеленой патиной, и резкий запах гальванической коррозии разливался в спертом пыльном воздухе библиотеки. Купол нового медного потолка был целиком уставлен на рельсы и имел проем, добавленный для размещения последнего изобретения владелица библиотеки, обеспечивая беспрепятственный вид на обширные просторы ночного неба под любым углом, который она могла пожелать. Twilight Sparkle действительно изобрела две вещи монументального значения и, как у нее часто происходило, совершенно непреднамеренно. Первым был телескоп, а теперь и обсерватория, в которой его можно разместить. Конечно, пони и раньше изобретали грубые подобие этого устройства, но никогда в таком масштабе и никогда с такой степенью точности. Это было все равно, что сравнить грубую палку со скипетром, украшенным драгоценными камнями, лишь потому, что на них можно опереться всем своим весом. Корпус этой штуковины был в 8 раз длиннее своей создательницы от носа до хвоста, а диаметр на самом толстом конце столь же велик, как еще 3 Twilight. Так и должно было быть, ведь иначе не вышло бы вместить линзы и другие оптические компоненты, по крайней мере четыре из которых были больше, чем сама одинорожка. Каждая тонкая отполированная линза стоила дороже, чем тщательно отполированное серебряное зеркало между ними. Корпус из литой бронзы должен был иметь толщину не менее 5 см, чтобы просто выдержать собственный вес, а это превращало перемещение телескопа в сущий кошмар. Его создательница, лиловая единорожка, покрытая подпалинами и налепленными пластырями, с аккуратно полуночной челкой, подстриженной под прямым углом, сидела в красном бархатном кресле у пульта управления телескопа, глядя в окуляр. Следы ожогов были, по крайней мере сейчас, скрыты под комбинезоном из жесткой синтетической кожи, которая она носила, словно бальное платье, вместе с белой хлопчато-бумажной блузкой там, где заканчивался комбинезон и начиналась, собственно, она. Чистить ее было невыносимо больно. Окуляр позволял заглянуть в самые глубины пространства, прямо в эфир. Интересного мало, по крайней мере пока. Телескоп должен быть откалиброван для своей истинной цели, чем бы она ни была. Твайлайт позвонила в колокольчик возле латунной переговорной трубки рядом с собой, которая тянулась далеко вниз по монолитной книжной полке, и еще глубже пронзая пол, словно ползущая латунная лоза, спускающаяся по склону утеса, чтобы упустить корни. «Как там котлы, Спайк?» По трубе донесся негромкий скрежет, ответ из недр в подвале. «У нас есть атмосфера, капитан! Мой капитан!» «Опять же, достаточно просто Твайлайт! Благодарю тебя, мой верный помощник! Ладно, этого должно хватить!» Твайлайт Спаркл, королевский философ, проживающий при библиотеке, уставилась на свою коллекцию штурвалов рычагов Три длинных бронзовых штыря, отполированных до блеска, заканчивались черными сферическими резиновыми навершиями. Под их чутким управлением, перегретый пар в трубах, питающихся от Спайка и котлов, ожидал приказов единорожки. «Что нам делать с этим прекрасным бронзовым чудовищем, Спайк? Как ты думаешь, куда нам его направить?» «Ты могла бы поискать эту таинственную десятую планету», — предложил ее верный помощник Дракон. «Ну, ту, которая, как ты говорила, влияет на орбиту девятой, но никто еще не смог ее найти». Твайлайт на мгновение серьезно задумалась над этим, глядя в окуляры и за его пределы, в Солнечную систему. Телескоп был для этого достаточно мощным. «В следующий раз», — определилась единорожка, ответив как Спайку, так и самой себе, — «Я еще не знаю, куда именно направлю телескоп». «Ты могла бы! А, глянь, еще сделаны романовские кольца!» Я могу без него просто предсказать, что они со всей очевидностью состоят из камня льда, как и все остальное в эфире. Что, еще ни один пони не смог бы сделать без такого точного инструмента? Нажать на этот рычаг и раздавить себя. Ты не помогаешь, Спайк. Извиняюсь. Вот уж точно, не извиняется. Ну, сегодня же полнолуние, так что будет достаточно светло, да? Тон дракончика был неуверенным и не без оснований. Твайлайт Спаркл помассировала копытами виски. Спой, как раз это и делает все остальное более трудным для восприятия из-за светового загрязнения. Это все равно, что войти в театр с ярким фонарем, чтобы лучше разглядеть эдографию Ой, подожди, а это не сработает! Так вот почему у них там так темно. А я думал, это просто, чтобы мы не видели, что они кладут в попкорн, пытаясь придать ему такой вкус. Или что делают понял на задних рядах. Ладно, Спайк может и ошибается, но она не может внить его в недостатки проницательности. «Сегодня ночью будет очень трудно увидеть что-либо кроме Луны, Спайк. Я думаю… Нет, погоди… Спайк, ты же гений!» «Правда?» Переговорная трубка между ними хорошо маскировала замешательство дракончика, но все же недостаточно. «Луна, Спайк!» – пояснила Твайлайт, копытом нажимая на защелку на ближайшем к ней рычаге и энергично дергая его на себя. Телескоп медленно двинулся по тщательно смазанным рельсом, когда пара заставила его подчиняться простой физике. Кресло Твайлайт медленно вращалось вместе с ним. Мы могли бы ее картографировать. Бескрайние океаны, горы и расщелины. Мы могли бы доказать, что Эквус не единственное небесное тело с рельефом. Эм, Именно ей! Твайлет взволнованно захихикала, почти так же, как кихикнул бы любой другой пони, если бы не спал уже много часов подряд, употребив как минимум на 4 чашки кофе больше, чем следовало бы. С чего нам начать? Спайк колебался. О, oh, ты не спрашиваешь меня всерьез или просто из вежливости? Конечно, я не обижу в любом случае, но... Твайлайт закатила глаза, сожалея о том, что ее помощник номер один не сможет оценить все величие этого жеста по переговорной трубе. «Нет, мой верный помощник, мне нужен ваш честный вклад. А с чего нам начать?» «Как насчет слева? Там что станет темно в первую очередь, верно?» «Блестяще!» С энтузиазмом согласилась Твайлет, отодвигая рычаг подальше от себя, пока взгляд телескопа не уперся точно в край поверхности спутника. Единорожка раздраженно заворчала. недостойно для леди, но не всегда же быть леди». С такого угла трудно сказать наверняка. Я и забыла, что Луна не плоская, а изгибается, как Эквус. Я смотрю на этот край почти сбоку. И всё же, что ты видишь. Всё так, как ты ждала. Там наверху, как в пустыне. Кажется, что я смотрю на бесконечную белую пустыню с жемчужным песком. Я не думал, что ты так поэтично, Твайлайт. Его вовсе не поэтично. Это действительно похоже на то, как если бы кто-то взял все жемчужины, которые когда-либо были, есть и будут, тщательно размолол ступки пестиком и бросился на орбиту, где все это просто слиплось. Значит, печатный бурь, да? Твилот оторвалась от окуляра на достаточно долгое время, чтобы яростно помогать головой, прежде чем поняла, что Спайк снова не видит ее и почувствовала себя довольно глупо. Там наверху, в эфире, нет атмосферы. Воздух просто становится все разряженнее и разряженней. Ну, ты же был на воздушном шаре, Спайк. Но это означает, что поскольку гор там на самом деле нет, там также не должно быть никакой тектонической активности. Наш спутник совершенно мертв во всех смыслах этого слова. Как удивительно болезненно. Ее карта внезапно стала путеводителем по географическому некрополю. Тогда да, там, там, там наверное, действительно холодно, да. а? «Возможно. Конечно, никто не сможет выжить там, наверху, дольше нескольких секунд». Ага, значит, никаких тебя на луне, да?» Глаза Твайлайт опасно заблестели тем самым блеском, с которыми произносят простое утверждение, которое начинается с воодушевления и заканчивается печально известной фразой «Или умри, пытаясь». «Нет, Твайлайт!» – прервал ее ассистент после долгого, задумчивого молчания. Он слишком хорошо ее знал. «Кобыла может мечтать, Спайк!» «Мечты от грекобылы, это кошмарного дракона!» «Там точка, но она... синяя! Спайк, я вижу что-то синяя!» «Это за фер? У нас не у нас драгоценных камней?» «Нет, нет, этого не может быть!» Пробормотала Твайлайт, осторожно нажимая на другой рычаг. Телескоп слегка повернулся, реагируя на нажатие, наводясь и выделяя нечеткое голубое пятно прямо на самом краю Луны. Оно было размером с булавочную головку при текущем увеличении, может быть, даже меньше». Но оно было также заметно на этом одеяле белизны, когда даже единственная золотая нить выделяется на самом черном войлоке. Твайлайт сфокусировала телескоп прямо на пятне. Это определенно не может быть драгоценным камнем. Если луна тектонически мертва, то нет ничего, что могло бы создавать их, не говоря уже о том, чтобы вытолкнуть на поверхность. Мне нужно взглянуть поближе. Гадство. Три рычага, горизонтальное перемещение вертикальное и тот, которым Твайлайт не хотела пользоваться. Увеличение прямо в центре. Он сдвинет зеркала в их креплениях, установленных на направляющих внутри корпуса самого телескопа. Эти зеркала были хрупкими и очень деликатными. Тогда как сила пары, коей управляла единорожка таковой, не была. Легкий толчок, самый легчайший, робко как мышка. Или возможно робко как мышка, которая заметила сыр на чем-то явно под пружинином Твайлайт толкнул средний рычаг вверх. Ничего не треснуло, ничего не разбилось, только мягкий скрип креплений на их смазанных направляющих. Телескоп выполнил свою роль мастерски, и таинственное голубое пятно на бескрайней белизне становилось все больше. Используя близлежащую дюну для примерной оценки масштаба, Twilight прикинула, что голубое пятно было размером по меньшей мере с пони, а возможно и больше. Хотя не сильно больше. Пятно также двигалось, или по крайней мере часть его двигалась, как будто ее развивал ветерок. Ветерок со всей очевидностью, несуществующий на Луне, только если современная наука и философия не ошибалась в своих гипотезах очень уж сильно. Твайлайт Спаркл снова посмотрела на проклятый средний рычаг. «Хочешь заставить меня снова использовать тебя, не так ли?» Пробормотала она мрачно, отвернувшись от переговорной трубки, где Спайк мог неправильно истолковать ее слова. <связать> и... там?» Теперь голос дракончика оказался легкомысленным, или, по крайней мере, возбужденно любопытным, как несколько мгновений назад и сама Твайлайт. Сейчас, вот сейчас она просто почувствовала себя больной. Неужели она неопреднамеренно уничтожила результаты десятилетия озарений, сделав небольшое случайное открытие на краю Луны? Есть только один способ выяснить это. Твайлайт решительно потянулась к бронзовому рычагу. Немного больше уверенности, по мнению единорожки совершенно незаслуженной, сопровождала этот жест. Она должна была признать, что возможность оказаться неправой придавала ей смелости, но как ученые, она отказывалась признавать любую необъективность, которая у нее могла быть, особенно настолько важную необъективность. Зеркала скользнули дальше и застыли в своих новых положениях. Твайлайт снова осмелилась взглянуть в окуляр. Что-то было сломано, она что-то повредила, манипулируя рычагами, это было единственным объяснением. «Давление только что опустилось, ниже двух атмосфер по манометру, твайлы, ты выяснила, что там такое, или нам нужен еще уголь?» «Кажется, я разбила зеркала, Спайк. Вне всякого сомнения, мы каким-то образом видим изображение чьей-то квартиры. Это единственное возможное объяснение, кроме очевидного». Наступило робкое молчание, неужели в ее голосе слышалась паника, истерика? Тогда ее дракончик-ассистент ответил, то, конечно же, говорил с неуверенностью существа, идущего по яичной скорлупе. «Ну, а какое же тогда очевидное объяснение?» «Спайк, единственное другое возможное объяснение заключается в том, что телескоп не сломан и на Луне находится какая-то кобыла». Снова долгое молчание, она с трепетом ждала ответа Спайка. «Ну, там, конечно, быть не может. Как думаешь, что там сломалось?» «Я не знаю. Я точно не видела этой пони раньше. Я бы ее запомнила. Так что я не могу сказать, откуда идет это изображение». Последовала еще одна долгая пауза, на этот раз это было довольно дипломатичное молчание. Одно из тех, что готовы были разродиться тщательно сформулированными фразами, меж строк которых явно слышалось «и пожалуйста не откусывайте мне голову за то, что я это сказал». «Почему? Почему ты должна была ну если не того, что оно на Луне?» Твайлайт постаралась не обижаться по причинам, которые она не совсем понимала, но потерпела неудачу. И что вы хотите этим сказать, мистер? Ну, я имею в виду, что я никогда не было особенно хороша запоминания имен, или внешнего вида, или голоса. Это неправда. Я очень хорошо запоминаю пони. Ах, так, так, как насчет такого? Назовем мне именно двух твоих школьных учителей. Твайлот открыла рот и самодовольно улыбнулась переговорной трубке, но Спайк прервал ее. «Парус, не дай мне закончить. Назови мне именно двух твоих школьных учителей, которые никогда не ставили тебе оценки ниже четверки с плюсом». Твайлот плотно сжала губы, и приятное тепло самодовольства превратилось в ледяной холод. Набиты должны что-то значить». Нет, на самом деле не должны. Монотонность, которую переговорная трубка придавала невозмутимому сарказму Спайка, усилила его достаточно, чтобы он точно не ускользнул от единорожки. Посмотри правде в глаза, просто социализация, это не про тебя. Честно говоря, Спайк, я закончила школу, когда мне было 13, школа была очень давно. Тот же вопрос, но ну, насчет университета. Я училась там всего 3 года. Mm -hmm. да, почему ты должна быть? была запомнить эту конкретную пони?» В голосе Спайка звучало вполне понятное сомнение. Твайлайт нравилось представлять его прислонившимся к трубе со скептическим выражением на драконьей мордочке и скрещенными на груди лапами. «Ну, для начала она должна быть самой высокой пони, которую я когда-либо видела, даже если не считать самой принцессы». Yeah. «Да, а что еще?» Глаз Твайлайт снова проник к окуляру, наблюдая, как слабеющий вздох срывается с губ кобылы на Луне. Странный жест, если там действительно не было атмосферы. «Не думаю, что когда-нибудь видела настолько одинокую пони». Даже в зеркале. Твайлайт Спаркл посмотрела на штурвалы и рычаги перед собой. Рычаг был слишком грубым инструментом, штурвалы давали ей гораздо более точный контроль над движениями телескопа. Может быть, если она приблизит еще чуть-чуть. Она сделала один полный оборот штурвала, этого должно быть достаточно для... Не произошло абсолютно ничего, ошеломленная бровь единорожки взметнулась вверх. Неужели она действительно сделала тонкую настройку настолько тонкой? Еще один полный оборот, еще никаких изменений. Бровь Твайлайт низко опустилась, сплетаясь вместе со своей товаркой в узловатый клубок разочарования. Еще десяток полных оборотов штурвала не привели никаким изменениям. Она уже собиралась схватить гаечный ключ. Возможно, чтобы что-то починить, а возможно, чтобы лупить по штурвалу, пока все не начнет работать, когда в трубке раздался голос Спайка. «Ладно, давление в котле снова поднялось выше двух атмосфер. Глянь, получится ли у тебя получить лучший вид. Я открою клапан». Спайк отключил подачу пара, чтобы поднять давление в магистрали, вот почему вращение маленького металлического штурвала не привело ни... Стоп! Спайк! Нет! Слишком поздно. Пар шел по пути наименьшего сопротивления, направляясь через клапан, который был полностью открыт пятнадцатью полными оборотами штурвала. Копыта Твайлайт судорожно крутили его назад, отчаянно пытаясь исправить то, что она только что сделала, но она не могла обогнать скачок давления, который сама только что и породила. Мягкий скрежет направляющих превратился в глухой рев, больше похожий на звук товарного поезда, когда зеркала сфокусировались на аномалии, на которую нацелилась единорожка. Кровь застыла у нее в жилах, превратившись в лед, когда она с восторженным ужасом смотрела сквозь длинную бронзовую трубу. Кобыла продолжала увеличиваться, становясь все ближе и ближе. Она была немного не по центру, поэтому телескоп вместо этого увеличивал участок поверхности прямо позади кобылы на Луне, когда зеркала послушно скользнули вперед. На лунной поверхности остались отпечатки копыт. В лунной пыли остались следы копыт. Это не было аномальным отражением, и телескоп Twilight определенно не был сломан, на Луне действительно была кобыла. Раздался громкий скрежет, как будто кто оторвал фольгу перед мегафоном. Изображение в телескопе быстро уменьшилось, демонстрируя кобылу, лунные горы и, наконец, всю Луну так, как ее было видно и невооруженным взглядом. А затем из длинного бронзового корпуса с грохотом и оглушительным треском вылетела целая сверкающая паутина осколков. Ее телескоп, конечно, не был сломан до этого момента. Внизу в котельный, Спайк затнул уши ватными шариками, чтобы не слышать криков кобылы, доносившихся издалека и дополненных эхом из латунной переговорной трубы рядом с ним. Кобыла, что когда-то жила на Луне Автор Мистер Намберс Перевод Репитер Глава вторая Фермерша, которая строит Дверной звонок Твайлайт правослово, был произведением величайшего гения. Со стороны улицы он представлял собой простую бронзовую кнопку, вставленную в декоративную решетку со множеством изящных изгибов и углов. Нажатие кнопки вдавливало поршни в сеть герметичных труб, заполненных маслом. Это масло, в свою очередь, благодаря передаче давления, открывало миниатюрные клапаны по всему жилищу Твайлайт. Клапаны были соединены с главным источником пара, благо зимой и исущее проклятие летом, который пропускал стройки своей не всегда сокрушительной силы через маленькие модифицированные паровые свистки, наполняя каждый из них мелодичными трелями. Хотя и редко используемое инженерное чудо, стоившее чудовищно большого количества бит и умственных усилий для своей реализации, предупредила бы Твайлайт Спаркл или ее помощника Спайка о том, что кто-то находится у двери, блаженным перезвоном серебряных колокольчиков, легким, словно весенний бриз. Теперь вы во всей полноте можете себе представить выражение мордочки Twilight, когда она услышала три громких тяжелых удара в дверь. Эдитарушка оттолкнулась копытами и выкатилась на доски из-под телескопа. Ее мордочка и фартук были покрыты масляными пятнами и следами ожогов. Она обреченно вздохнула. «Спайк!» Крик эхом разнесся по похожей на пещеру библиотеки, слегка приглушенной импровизированной звукоизоляцией в исполнении тысячи книг. «Будь добр, открой дверь!» Голова, присыпанная бронзовой пылью и покрытая шипами, заляпанными черной смолой, высунулась с другой стороны телескопа. Э, «Что, прости?» «Неважно», – проворчала Твайлайт. «Я и забыла, что ты тоже тут. Пойду сама схожу, а ты просто попробуй снять сломавшиеся подшипники». Спайк коротко отсалютовал грязной лапой, и его голова снова скрылась из виду. Лестницы, конечно, хорошо исполняли свою роль, но постоянное перетаскивание деталей механизмов и тяжелых инструментов вверх и вниз по шести пролетам быстро стало утомительным. Пугающе утомительным. Так что установка лифта была не прихотью, а необходимостью. Простая железная клеч на длинном смазанном поршне, заполненном гидравлической жидкостью. Очень похоже на систему ее дверного звонка, просто м -м, чуть больше, гораздо больше. Пользоваться лифтом было чрезвычайно просто, потяни за рычаг в клете и держи его, жидкость из поршня перетечет в резервуар под полом, туда где теперь был чрезвычайно тесный подвал. Подумать только, прежний владелец тратил в пустое это пространство, устроив там винный погреб. Твайлайт избавилась от этой гадости так быстро, как только могла, чтобы освободить место для котлов и резервуаров. Магия окутала рычаг в подъемной клете и со всей силой, на которую была способна, потянула его вниз. Способность магически управлять предметами почти с такой же силой, как и с помощью собственного физического тела, сделала Твайлайт одним из самых могущественных магов, когда-либо живших на свете. Конечно, было бы проще банально опереться на рычаг, но телекинез тоже требовалось практиковать. Единорожка все еще находилась на высоте двух книжных полок, когда настойчивый стук повторился. Бедная дверь, вероятно, вот-вот расколется от такого издевательства. Два роста пони до пола, Твайлайт распахнула простую решетчатую дверцу клетти. Полтора роста. Лифт двигался слишком медленно, единорожка чувствовала, как неосторожная копыта нависла над ее дверью. Она выпрыгнула, приземлившись на резко возмутившиеся таким обращением ноги и с не менее резким стуком копыт, ударивших по дереву. «Не используйте звонок!» – крикнула Твайлайт в отчаянии, пробираясь через лабиринт беспорядочно расставленных книжных полок и почти галопом двигаясь ко входной двери. «Ох, прошу, прощения. Так, этот голос она не узнала, он звучал так невежественно. Ну, конечно, посетители явно не были обременены эрудицией, они же постучали. Твайлайт обогнула последнюю книжную полку, отделявшую ее от прихожей, теплой комнаты, похожей на коробку, что выступало из стены ее цилиндрического дома. Здесь не было книжных полок, только мягкий бархатный диван для гостей и маленькая кофемашина, созданная самой единорожкой. Колонизация зебринских земель явила пони все прелести кофе, а применение пара сделало его еще более чудесным. Пробегая мимо машины, единорожка повернула клапан. Если не для гостей, то ей самой кофе точно не помешает. Твайлет отодвинула засов, сняла цепочку, сдвинула задвижку, оттолкнула ногой деревянный клин под дверью и отперла замок. Весьма непростая задача, если у тебя нет магии или цепки лап дракона. И все это за 10 секунд, отчаянно стараясь не допустить, чтобы эта ужасная копыта снова коснулась ее бедной двери. Единорожка распахнула дверь, тяжело дыша и слегка прислонившись к косяку, чтобы не упасть. Не в силах поднять голову, она пристально смотрела в землю, пока все никак не могла перевести дыхание, так что она видела только копыта незнакомого жребца и то, что оранжевая шерсть на них была до смешного неопрятна. «Дверной... звонок. Используйте... дверной звонок». А -а -а, ладно, уважаемый клиент, я так и сделаю. Все, что пожелаете». Одно из этих неухоженных копыт поднялось над головой Твайлайт и нажало маленькую бронзовую кнопку, утопленную в раме косяка, к которому и прислонилась единорожка. «Должен быть сломался, я ничего не слышу». «Терпение, дайте ему минуту, пусть парна купит давление». Как только она закончила, звон серебряных колокольчиков, словно подхваченный легким весенним ветром, донесся из дома позади нее. Твайлот вздохнула от чистого блаженства. «Большое вам спасибо, мистер!» Единорожка медленно подняла голову, сделав последний глубокий вдох. Она отпрыгнула назад, увидев очень веселое выражение мордочки «кобылы», с которой только что поздоровалась. «Надумала, что у меня такой низкий голос!» «Это ваши копыта! Они очень массивные для кобылы!» Стоп, это не прозвучало как оскорбление? «Да и для кого угодно, на самом деле». «Стоп, а вот это, разве не оскорбление?» Файлайт вздохнула с облегчением, когда была вознаграждена коротким смешком, а не захлопнувшейся у нее перед носом дверью. Ну, на самом деле, дверь открывалась внутрь, и единорожка своим телом ее блокировала. В общем, кобыла не рванула прочь, обнаружив отсутствие двери, которой можно было бы захлопнуть, и это было самое главное». «Ну, спасибо вам большое. Я приму это как комплимент, если вы не возражаете». Твайлайт только кивнула, пару мгновений разглядывая кобылу. Чистая, вымытая, но явно не с мылом. Одна лишь вода тоже была способна на многое. А еще от кобылы сильно пахла яблоками, натуральными яблоками, а не парфюмом. Она явно была не из тех, кто им пользуется. На ней также была потрепанная кепка, того самого стиля, который так любили мальчишки-газетчики. Кепка удерживала простую, заплетенную в косу золотисто-русую гриву, которая не только была такого же цвета, что и свежая сена, но и, по-видимому, имела такую же грубую текстуру. У единорожки возникло смутное подозрение, что если эту гриву расчесывали, то это было впервые на этой неделе. Зеленые глаза, слегка взволнованные, но за ними чувствовалось что-то еще, может быть нервозность, страх... В этом не было никакого смысла, конечно, яркая улыбка казалась искренней, растягивая густо покрытые веснушками щеки, что буквально лучились, да, я соль земли, очарованием. Твайлайт была весьма довольна своим предположением, что эта кобыла, должно быть, выращивала яблоки. Ну, была, пока не заметила искусственно сделанную повозку раза в полтора больше, чем сама кобыла, полную яблок, и почувствовала себя довольно глупо от того, что не заметила этого раньше. Повозка была украшена, но не как у пони-артистки, со всем богатством и цыганской пышностью. а декорирована с серьезностью деловой пони. Серьезная повозка для деловой кобылы. «Ты здесь что, продавать яблоки, верно? Но мне ужасно жаль, но у меня уже есть поставщик». «Да, это... это я и есть. Но была я, хочу сказать. Вы перестала делать заказы». Улыбка оранжевой кобылы стала довольно застенчивой. Твайлет провела мысленную инвентаризацию. У нее ведь был еще целый месяц, да? Если она. Нет, вот же ж, она совершенно забыла об этом. Если бы эта кобыла не напомнила ей, то смерть от голода была бы не за горами. Ох, А я надеялась, что смогу бы вас остаться верным клиентом семьи Apple. Твайлт облеченно улыбнулась. Прости, я просто. «Нет, не надо извиняться», – воскликнула кобыла, и ее улыбка чуть заметно дрогнула. «Видите ли я, Эппл Джек из семьи Эппл, и мы одни из последних поны, оставшихся во всей Квестрийской империи, которые все еще выращивают продукцию по старинке. Никаких машин, ничего такого, и хотя наша продукция может быть немного дороже, вы действительно можете почувствовать разницу». Даже несмотря на отчаяние кобылы, в голосе Эппл Джек звучала глубокая гордость. Туалет не совсем понимала подобное. На самом деле гордится тем, что ты технически отстала. Однако она не собиралась менять своего поставщика продуктов питания. Эплы были самой надежной еженедельной службой доставки, которой она пользовалась. И Твайлайт рассчитывал на них. Иначе ей придется выйти из дома и отправиться за покупками. Я в курсе, и именно поэтому... Нет, позвольте мне закончить. Тут просто... Ладно, значит у меня тут и есть яблоко нашего главного конкурента. С этими словами, Эпплджек вытащила яблоко за стебель из бокового отделения тележки, которую она возила. Или это был вазок, который она тележила. И вручила его Твайлайт словно украдкой. Как будто единорожка сейчас держала жизнь этой кобылы в своих копытах. А за что заведение, в демонстрационных целях и тому подобное. Откусила кусочек. На вкус это вроде как напоминало яблоко. Больше похоже на призрак или эхо настоящего яблока. Хруст был каким-то неубедительным, а мякоть казалась почти порошкообразной. Неужели именно это всегда ели остальные пони? Ага. А теперь попробуйте одно из ваших старых добрых яблок семейства Эплов. Одно из яблок с телегией было поднято и брошено Твайлайт, легко поймавший его с помощью своей магии. Ого! Поймать целое яблоко вот так вот запросто? мы должны быть офигенским могучий единорог. Твайлайт слегка покраснела от похвалы и попыталась скрыть смущение за хрустом плода. Сок хлынул наружу, когда зубы погрузились в яблоко с правильной текстурой. Твердое, но не сильно. Оно было сладким, но не приторным. С легкой кислинкой, оставшейся от тех дней, когда яблоко еще было зеленым. Это было именно то, что единорожка привыкла ожидать от семейства Эплов. Видите, теперь это... Ух ты, на торопысь, подавишься! Apple Джек хихикнула, снова искренне улыбаясь, и в ее голосе не было ни намека на тревогу. Как оказалось, все, что ей нужно было сделать, это предложить Твой Лет хорошее яблоко, напомнив ей о том, что она забыла позавтракать. Опять. Напомни мне, сколько стоит ваша месячная доставка. Для наших постоянных клиентов 12 бит в месяц. Ладно, я чуть не совершила ужасную ошибку. А так за год будет. «144 бита, верно? Округлим до 150... Нет, до 160 бит в качестве моих самых искренних извинений и моей самой искренней благодарности за то, что не позволили мне совершить эту ошибку». Твайлайт проверила шкафчик у входной двери. Открыв его, она увидела мерцающую груду нерастраченных золотых монет, ожидающих начала книжной ярмарки. Жаль, что они будут потрачены на другие необходимые вещи, но именно поэтому Твайлайт и хранила деньги так близко к входной двери». Кепка, подхваченная магией, слетела с головы Джек. Та нахмурилась и попыталась перехватить ее копытом, прежде чем Твайлот успела ее утянуть к себе. И полетела к шкафчику. Единорожка отсчитала в нее золотые монеты и отправила кепку обратно к широко распахнувшей глаза кобыли. «Ого! надумала что я когда-либо видела клиента, который был бы так благодарен за то, что его отговорили именно от поставщика. А с чего бы мне вообще задумываться о смене поставщика?» Спросила Твайлайт в искреннем замешательстве, наливая свежую дымящуюся чашку кофе, чтобы предложить ее кобыле-курьеру. «Да вы шутите!» – воскликнула Джек, высыпая монеты в маленькое углубление повозки, где они исчезли под грудой яблок. Должно быть, там было двойное дно. «Честно говоря, мисс, мы не можем позволить себе потерять еще хоть одного клиента!» «Да, это почему же?» – лениво спросила Твайлайт, размешивая сахар в чашке. Но ну, с тех пор, как наши холоны распространились на зебрику и Седальную Аравию, мы просто не можем ханкурировать. Цены на землю взлетели, а мы не можем выращивать ни кофе, ни сахар в наших краях. А это, похоже, единственное, за что они готовы отсыпать кучу битов. Твайлайт поспешно выпила кофе одним глотком, стараясь не обращать внимания на обжигающую волну, прокатившуюся по ее внутренностям. Единорожка уставилась в чашку. Нет, никаких следов ее неумышленного греха не осталось. Не годится предлагать кобыле горячую, дымящуюся, чашу разрушенной жизни. Чай. Чай будет куда лучше. «И извини, я собиралась предложить тебе что-нибудь из напитков», – прохрепела Твайлайт обожженным ртом. «Но похоже, у меня просто кончилось все, что я могла бы предложить». «Все в парадке. У меня тут целый бах лучшего яблочного сока в всей перри улыбнулась Джек, стукнув задним копытом по повозке. само отопить на ходу. У меня еще осталось несколько пони, которые пока не передумали покупать наши товары». Джек начала впрягаться обратно в повозку, дергая за ремни и пряжки, больше похожие на альпинистское снаряжение, чем на сельскохозяйственный инвентарь. Твайлайт печально кивнула, посмотрев вверх, туда, где находился телескоп, мертвый и сломанный. «Возможно, это и к лучшему. Как бы я не ценила самое необходимое для продолжения жизни, а я ценю. Сейчас мне больше всего нужен кузнец». Упрыж перестала звякать и упала на землю с глухим стуком и лязгом стальных карабинах о камень. Улыбка земной пони стала еще шире, чем раньше. «Хознес, да?» Кобыла снова обошла повозку, резко долбанув по задней части копытом. Твайлайт молча наблюдала, как Джек скрылась за ней и залязгала металлом вне поля зрения единорожки. Спустя какое-то время яблочная фермерша показалась обратно, облаченная в обычную выцветшую зеленую сварочную маску, и со сложной сварочной горелкой, прицепленной к копыту тем, что, как твой вот искренне надеялась, было ремнем из искусственной кожи. Даже металл может гореть, если знаешь, что делать, и это чистая правда. Просто ухожу именно на проблему, и я всё решу прежде, чем ты успеешь сказать «хорошая тяжелая работа». «А зачем тебе все это сварочное снаряжение?» «Талэга может сломаться». Apple Джек пожал плечами, ее голос был слегка приглушен маской. Нас, я понимаю, вы заплатили мне на месяц больше, чем хупели. Думаю, такая помощь выводит нас в ноль. У меня тут газовая смесь, способная расплавить бронзу. Вам этого хватит? Вообще-то да. Но починки требуют невероятно хрупкий научный инструмент, с которым я работаю. Ты уверена, что сможешь. Что ты делаешь? Jack вытащила ком из корежной бронзы из того же отсека, откуда появилась горелка с маской. Подняла его и метнула, как бейсбольный мяч, в Твайлайт. Ком был примерно такого же размера, что и настоящий бейсбольный мяч, так что поймать его для единорога с магической силой Твайлайт было примерно так же легко. Любому другому, вероятно, повезло бы куда меньше. «Просто бы убедиться, что то яблоко не было случайностью», — усмехнулась кобыла из-под маски. «А теперь, поскольку выйдет на рог и все такое, то остальное будет худоха проще. Просто подержите его для меня как можно крепче, будьте так добры». «Эмм, ладно. Ох, вам, вероятно, лучше отвернуться, гас? Твайлайт закрыла глаза и отвела взгляд, позволив магии подсказывать ей, где находится бронзовый шар. Ее рук задрожал, когда она почувствовала, как пламя горелки лизнуло ее магическую ауру, словно теплый кошачий язычок. Единорожка уже начала терять терпение, пропев целиком весь припев последнего сочинения Шейдена Фройда. Твайлетт уже собиралась напеть его себе под нос вслух, когда покалывание в прекратилось, сменившись легкой щекоткой от рассеивающегося жара. «Ладно, теперь можете сотреть. Вот как-то так я могу». Твайлот взглянула на все еще светящуюся от бронзовую каплю, висящую в воздухе между ними. То, что раньше было беспорядочным смешением металлолома, теперь превратилось в гладкий шар, размером и формой, напоминающий маленькое ровное яблочко. Блестящий стебель, отливающий золотом от жара, мягко поднимался и опускался с вершины. А единственный листик, толщиной не более миллиметра, вырастал из стебля и мягко опирался на само яблоко. Крошечная капелька все еще расплавленного металла стекала по его боку, создавая иллюзию утренней росы. Эпплджек откинула назад сварочную маску и подула на кончик горелки, как стрелок, который оказался проворнее, чем тот бедняга, которому не так повезло. Твайлот несколько раз медленно открыла и закрыла рот, совершенно не находя слов. но Она быстро решила не мелочиться на похвалы. «Это поразительно, красиво, привлекательно, соблазнительно, великолепно и эстетически изысканно!» «Думаю, так оно и было бы, если бы я знала, что означает половина из этих слов». Джек снова пожала плечами, слегка смущенно улыбаясь. Лифт в той стороне! Пойдем! Идем, идем, идем! Быстрее, ну же!» Твайлайт кружила вокруг оранжевой кобылы, ее прежние колебания были давно забыты, изгнанно из ее сознания, когда она быстро переквалифицировала Джек из «продавец-поставщик еды», а теперь, это самое главное, «жизненно важный ресурс». Картотечный шкаф в ее голове, отмеченный позолочной биркой с надписью «Друзья», был покрыт ментальной паутиной и нейронной пылью. Тем не менее, жизненно важный ресурс был инструментом, который следовало использовать, и Твайлэт относилась к своей новой знакомой именно так. А если быть совсем точной, то, уперевшись рогом в круп кобылы, направляла ее между книжными полками, пока они с ней не достигли кованой железной клети со сдвижными дверцами. «Это то, что вам нужно исправить, верно?» спросила Джек, потирая метку, в которую Твайлет уже неоднократно успела тыкнуться рогом. «Ого! А в этой шухе должно быть содержалось довольно много птиц. Или просто одна очень большая, как мне кажется. Думаю, мы бы там даже вдвоем поместились. «Ну да, именно это и подразумевалось!» вот мягко улыбнулась, обошла вокруг и с грохотом открыла складные дверцы. Лифт полностью безопасен, уверяю тебя, и прекрасно функционирует. То, что мне нужно починить, находится на другом его конце. И Шон Делает? моргнула, услышав вопрос. Это лифт, довольно резко сказала она. И Шон Делает. А, ну да, невежда. Невежда, поразительно талантливая, со сварочной горелкой и пристрастьем к тяжелому труду, но, тем не менее, невежда. «Он поднимает пони вверх!» Устала, но терпеливо объяснила Твайлайт. Ей нужно было починить телескоп. Ей нужно было снова найти кобылу на Луне. «Тогда придержи лошадей. Думаю, мне стоит его пробовать!» Усмехнулась Джек, запрыгивая в клетти и закрывая за собой дверцу. Твайлайт дернул рычаг и... шаны происходит! «Нужно подождать, пока не наберется необходимое давление пара. Видишь этот маленький манометр? Когда стрелка дойдет до красной зоны... Сейчас!» Клет дернулась с места, чуть подбросив двух пони вверх. Улыбка Эпплджек стала еще шире, когда она увидела, как книжные полки медленно поплыли вниз, на высоту роста пони. На высоту двух ростов. На высоте трех ростов улыбка кобылы немного померкла. На четырех она начала наклоняться к Твайлетт, как маленький испуганный жеребёнок. На высоте пяти ростов она уже откровенно заскулила, а ведь они еще и четверти пути наверх не преодолели. «Ох, Твайлетт!» Это весело все такое, но эта штука нету дна. Конечно, есть. Тут же решетка, на которой ты непосредственно и стоишь. Да-да, знаю, но я сквозь на нее смотреть могу. Туалет нахмурилась. Ее терпение уже было тоньше, чем страница в одной из бесчисленных книг, мимо которых они проезжали. Тогда не смотри вниз, если это тебя так беспокоит. Я чего не могу поделать. Если бы принцесса утра отхотела, чтобы я поднималась так высоко, она бы дала мне крылья и сделала меня пегасом. Это неестественно. Как и сельскохозяйственная наука, и ты, кажется, вполне счастлива тем, что живешь, занимаясь этим. Джек наконец оторвала взгляд от далекого пола и ошеломленно уставилась на раздраженную единорожку, которая напряжалась. Это значит земледелие. Нет-нет, это я знаю. Пробормотала Джек все еще не в себе и практически в панике, когда их подъем на высоте 10 ростов пони, половина дороги, слегка замедлился, так как вес поднимающего их поршня рос с каждой новой порцией жидкости, закачиваемого в него. Я просто не могу понять, как ты узнала, что я счастлива заниматься сельским хозяйством. Большинство пони смотрят на Apple сверху вниз, думают, что раз мы не используем машины, мы хуже и с нами что-то не так. «Ну, честно признаться, отказ от техники я совсем не понимаю». Твайлок пожалуй, плечами. «Но этот твой вкусовой тест был крайне убедителен, так что вы, Эпплы, очевидно знаете, что делаете. И ты также, очевидно, гордишься тем, что делаешь. Твоя улыбка сияет ярче, чем лампочки Спаркса, стоит тебе заговорить о своей продукции. Такую страсть невозможно подделать». «Ну, возможно, конечно, но не с такой легкостью». Если ты такой хороший сварщик, то проблем с поиском работы у тебя тоже нет. На верфи дирижабли тебя бы и с копытами оторвали. Но ты здесь продаешь яблоки, а не строишь летучие корабли. Легко сделать ему заключение, что ты занимаешься этим, потому что это делает тебя счастливой, что я нахожу благородным. Пони, предпочитающая деньгам то, что ей нравится в наши дни, в текущий век... Это согревало холодные камеры ледяного сердца Твайлайт. Ну и еще то, что кобыла угостила единорожку сытным яблоком, которое сошло за пропущенный завтрак. Так что все прегрешения в технологической отсталости можно простить. По крайней мере до тех пор, пока яблоко переваривается. Ха! Ну разве не поразительно? Высший класс, образование, башня из слоновой кости. Вообще-то башня из бронзы и стекла. Высоколобая кобыла, которая не смотрит на меня сверху вниз. А Когда все остальные просто счастливы оставить свою еду в хопытах зебр и лапах холмазных псов, которые даже не хотят ее выращивать. Прямо передо мной стоит хобыла, говорящая мне, что моя работа не является пустой тратой времени. Вот честно, разве это не поразительно? Ты это уже говорила, а в самом начале своих размышлений». Jack что-то пробурчала под нос, Твайлет рассматривала кобылу рядом с собой. Неужели так трудно поверить, что единорожка не будет смотреть на нее свысока за то, что она занимается любимым делом, даже если… нет, этот хмурый взгляд, эти глаза, ей действительно было трудно в это поверить. Она говорила это не для того, чтобы сохранить Твайлет в качестве клиента, это не было ложной лестью. Осознание подобного ошеломило ее. Твайла толкнула Эпплджек в бок, и та смущенно посмотрела на нее. «Знаешь, я сама построила этот лифт. И придумала его тоже. Спайк, конечно, помогал». Джек оглядел ее с ног до головы, словно оценивая. Возможно, так оно и было. «Ты... Серьезно? Ты... Э... Не похожа на инженера. Больше похожа на слишком много думаешь о кобылу». «Ну... Но... Я личный философ принцессы утрат». Твоя просияла от гордости. «Но я люблю по-настоящему приложить копыток к своим изобретениям. Это просто кажется немного более... бодрящим, когда ты пожинаешь плоды своего собственного труда. Но, полагаю, ты все об этом и так знаешь, верно?» «Ну так, конечно, это же буквально плоды и все такое», — ухмыльнулась Джек, делая глубокий вдох и отодвигаясь от Твайлайт. Осталось всего четыре роста пони, и они доберутся до верхней платформы. На Инхода не думала, что такая образованная кобыла хохты сможет это понять. Думала, им всегда кажется, что он и знает лучше. Ну, так ты говоришь, что я должна перестать покупать у тебя продукты и начать выращивать их сама? Твейл вот удивилась, когда произнесла это. Было ли это дурачеством? Крайне не характерно для нее. Такой глупости ты точно сказанула», – парировал Apple Джек, многозначительно глядя вверх, а не вниз. Но думаю, что если бы все эти вцепившиеся в кошельки светской кобылы взялись за хороший, честный труд, ты я бы разорилась быстрее, чем из-за зебринских колоний. К счастью, у этих вцепившихся в кошельке светских кобыл, похоже, аллергия на тяжелую работу или на любые попытки думать. Что делает кобыл вроде нас редкостью? Хабыл вроде нас, Да. Ухмылка Эпплджек потеплела и превратилась в милую, нежную улыбку. Глаза Твайлайт выпучились, словно она проглотила целое яблоко, не проживав, и оно застряло у нее в горле. Неужели она действительно так сказала? У нее же нет ничего общего с этой кобылой, такой... такой прагматичный такой необразованной, такой... простой. И все же она так и сказала. Лифт остановился с резким лязгом, который и почувствовали и услышали пассажиры. Обе пони многозначительно переглянулись, никто из них не решался двинуться первой. Как только они выйдут из лифта, чары могут рассеяться, с таким же успехом этого разговора могло и не быть. Они могли бы снова стать фермером и философом, с пропастью между ними даже не в мир, а в целую солнечную систему, расстояние, которое Твайлайт не смогла бы преодолеть даже при помощи своего исправного телескопа. В итоге дверь наконец открыл Спайк, дав выход из тупиковой ситуации. «О, Твайлайт, ты вернулась! Мне удалось там все почистить для тебя! Теперь нам просто нужно снова все это сварить в кучу! Кажется, я даже понял, что пошло не так!» Дракончик остановился, его нетерпеливый маленький хвостик практически вилял, когда он ошеломленно уставился на кобылу, стоящую рядом с Твайлайт. «Эй, а это кто?» Джек, «Верно, но для Спайка бессмысленно». «Помощь?» Тоже верно, но не в полной мере описывает, кто она есть на самом деле. «Сообщница?» Звучит слишком криминально. «Кем же она была для Твайлайт?» Джек решила предложить свой вариант, пока единорожка все еще обдумывала все эти возможности. «Э, «Друг, я полагаю», – протянула она, бросив на Твайлайт вопросительный взгляд. «Да?» Так и внула, прежде чем ее мозг сумел отреагировать и перехватить рефлекторный кивок, от чего шея неловко дернулась, как мчащийся экипаж, в котором вжали ручной тормоз. Однако Эпплджек этого было достаточно, и она, надев выцветшую зеленую сварочную маску, вышла из клетки. «Ну вот, а ты Драхон, да? Еще и молодой. Надо бы в следующий раз провести Эппл Блум. Трежу, пари она бы с удовольствием посмотрела на настоящего, живого и говорящего дракона. А теперь похожи мне, что я должна починить, я мигом с этим управлюсь». Спайк прыгал рядом с земнопони, рассказывая все о телескопе и его устройстве, и обо всех технических деталях, о которых должна была бы сказать Твайлайт, если бы не была так отвлечена. В голове Твайлайт со скрипом открылся пыльный, затянутый паутиной картотичный шкаф. Внутрь она положила оранжевую папку с единственным словом – Applejack. Рядом с ней не было никаких других папок. И по какой-то странной причине Твайлайт стала от этого… грустно. Кобыла, что когда-то жила на Луне. Автор – Мистер Намберс. Перевод – репитер. Глава 3. Кобыла, что бегает по Луне. «Мы только что достигли 2,5 атмосферы!» Голос Спайка гремел в латунной переговорной трубе. Твайлайт осторожно нажала на средний рычаг. Телескоп безукоризненно двигался по новым направляющим, складывалось ощущение, будто он никогда и не ломался. Верное своему слову, джек скромная фермерша, значительно улучшила механизм. Телескоп теперь фокусировался практически бесшумно. Были даже установлены специальные демпферы, гарантирующие, что помощь оранжевой кобылы больше никогда не понадобится. Но какая-то часть Твайла чувствовала от этого лишь грусть, только усилившуюся, когда земнопония ушла. Было ли ее присутствие необходимым? Нет. Но хотелось ли ее увидеть? И все же, несмотря на это новое озарение, единорушка была рада, что Спайк не рассказал о как кобыли на Луне. Он не видел отпечатков копыт, как Твайлайт, и наверняка все еще думал, что это была поломка в телескопе. Да и она сама тоже в это верила, ведь правда? Пока что кобыла на Луне оставалась с ее маленькой тайной. Твайлайт увеличила поле зрения телескопа, осматривая лунную поверхность в поиске синей точки посреди белой пустыни. Вот она в нескольких... километрах... Да, примерно на таком расстоянии от края тьмы, где луна начинала исчезать. Почему бы ей не остановиться на дальнем краю, где всегда светло? Твайлайт добавляла увеличение до тех пор, пока не смогла полностью разглядеть кобылу. Та скакала галопом, оглядываясь через плечо. Грива и хвост развивались позади нее. Развивались на ветру, которого не могло существовать. Телескопу приходилось двигаться на долю миллиметра, чтобы удерживать кобылу в поле зрения единорожки. От чего она бежит? Там темнота, конечно, но... Твайлайт, отодвинулась от окуляра. это кобыла была похожа на жеребенка на пляже, играющего с плещущимися волнами. Она бежала вслед за водой, когда то отступала, а затем бежала прочь, когда волна накатывала на берег. Каждый цикл длился месяц. Она была не просто одинока, ей было скучно. «Эй, Твайлайтл, можно мне глянуть?» Бестелесный голос Спайка вывел ее из задумчивости. «Глянуть на что, Спайк?» «На кобылу на Луне, я хочу на нее посмотреть!» Бэйлэк на мгновение задумалась, была ли на самом деле причина держать это в секрете? Почему она до сих пор не сообщила Принцессе? Мысль о том, чтобы рассказать обо всем Принцессе утра, отказалась почему-то неправильной. Очень неправильной. Но Спайку... Конечно, Спайк, убедись, что как вы не взорвутся без твоего присмотра и поднимайся сюда. Но иди по лестнице, мы же не хотим тратить давление на лифт. Понял, буду у тебя через несколько минут. Вайлайт чувствовала бы себя виноватой, отправляя Спайка в путь вверх по лестнице, если бы не знала двух вещей. Во-первых, лифт находился здесь, наверху, и ей придется сначала потратить давление пара на то, чтобы отправить его вниз, а потом обратно вверх, что противоречило холодной рациональной логике. Во-вторых, Спайк любил карабкаться, может быть не до такой степени, но так он мог почувствовать хотя бы что-то близкое к ощущению полета, пока его крылья еще не выросли. Когти на лапах делали Спайка куда лучшим скалолазом, чем любого пони, и дракончик очень гордился этим. Твайлайт, медленно перемещая телескоп, следила за скачущей по луне кобылой, минуты наблюдения летели словно секунды. Она вздрогнула, когда Спайк похлопал ее по плечу. «О, я держал ее в поле зрения для тебя. Телескоп должен двигаться с нужной скоростью, чтобы не отставать от нее, так что тебе остается просто смотреть в окуляр». Спайк ухмыльнулся, когда Твайлайт освободила свое маленькое бронзово-бархатное сиденье, прикрепленное сбоку от телескопа, позволяя ему плюхнуться на ее место и вытянул шею, чтобы дотянуться до окуляра. Ну го, Она действительно двигается?» «Она пытается убежать от тьмы. Думаю, для нее это своего рода игра». «Скучная игра!» – проворчал Спайк. «Хотя там, наверное, больше нечем заняться, да?» «Полагаю, что так». «Как ты думаешь, сколько она там уже?» Спросил Спайк, плотно прижавшись к жесткому металлическому окуляру. Настолько плотно, как Твайлет никогда не осмеливалась с ее куда более чувствительной понячьей физиологией. Драконья кожа, драконий череп, драконьи глаза – все это делало подобное вдавливание куда менее болезненным. «Понятия не имею, хотя следы, кажется, проходят по всей поверхности Луны. Если она ходит по кругу раз в месяц, должно быть, она провела там сотни лет». «Телескоп ведь в порядке, правда? Там действительно есть кобыла». Ответом на это было нехарактерное для твайлат молчание. Эй! Внезапно воскликнул Спайк. Стой, остави телескоп! Обратно! Что-что случилось? Она остановилась, и телескоп пролетел мимо нее. Спайк вскочил с сиденья, бросив на твайлат обеспокоенный взгляд. Единоручка заняла его место, снова взявшись за рычаг и осторожно потянув его назад. Телескоп сдвинулся меньше, чем на полмиллиметра на своих направляющих, но его поле зрения сдвинулось примерно на сотню метров, а то и на две. Кобыла на луне стояла неподвижно, глядя в небо. Прямо на нее. Твайлет откинулась на спинку сиденья, оторвавшись от окуляра. Спайк потянул ее за шорстку, словно все еще был маленьким встревоженным дракончиком. Что Что случилось? Почему она остановилась? Мне кажется, мне кажется, она знает, что мы следим за ней. Каким образом, она злится? Спайк уставился на Луну, как же ребенок, ожидающий выговора от родителей, за застрявшие в банке из-под печенья копыться. Твайлет знала, что он чувствует. Взглянув в окуляр, она увидела, что кобыла все еще смотрит на нее, на нее, через огромное пространство эфира между ними. Кобыла медленно покачала головой, ее гриво все еще развивалась на ветру, у которого не могло быть, и снова побежала. Чары развеялись. «Она знает», – прошептала Твайлайт. «Но ты видела ее мордочку?» – прошептал Спайк в ответ, как будто кобыла могла услышать их даже сейчас. «Да и что?» Маленький дракон долго смотрел на нее, потом на себя, задумчиво царапая когтем пятно сажи, оставшееся после работы в котельной. Наконец он набрался храбрости и сказал то, что думал. «Она выглядела точно так же, как ты вчера, когда Джек ушла!» Сердце твое замерло, невыносимая глобальда сдавила грудь, когда она посмотрела на яркую луну над головой. Решение было принято. «Мы должны найти способ поговорить с ней, Спайк!» «Что? Но... Но никто никогда раньше не переслал сообщения через эфир!» «Магия просто не пройдет через него, даже если ты уговоришь принцессу помочь тебе». Это было правдой. Принцесса Утрат была достаточно сильна, чтобы вращать мир, но даже она утверждала, что невозможно послать магию за пределы Эквуса. Одна единственная слеза тогда упала из-под черной вуали, которую она никогда не снимала, даже будучи в одиночестве. Так что Твайлет знала, это было правдой. «Значит, обойдемся без магии», — согласилась Твайлет, отодвигаясь от телескопа и вглядываясь в лабиринт книжных полок внизу. Решение было принято. «Завтра я еду в университет. Наука преуспеет там, где магия потерпела неудачу». «Ты говоришь так уверенно. Ты даже не заставила меня ничего перепроверить. Откуда ты знаешь, что все сработает?» Твайлайт вошла в лифт. Спайк тащился за ней, и все выражение его мордочки и пози умоляла об ответе. «Потому что так должно быть, Спайк. Я знаю, потому что так и должно быть». Чтобы Спайк не думал по этому поводу, он молчал всю дорогу, пока они спускались. Кобыла, которая когда-то жила на Луне. Автор – Мистер Намберс. Перевод – Репитер Глава 4. Сумасшедшая, которая изобретает. Университет был зданием крайне важным. Его архитекторы и строители могли сами выбрать материалы будущего здания, и было рассмотрено немало вариантов. Поэтому необходимо уточнить, из чего его могли построить, но не построили. Университет не был создан из мрамора. Мрамор дорог и высокомерен. Мрамор нежен и трудно поддается обработке. Здание из мрамора таким образом похоже на пыщенного Дэнди. В чьем гардеробе можно отыскать лишь изысканные фраки и шелковые рубашки. Много времени, денег и усилий тратится на то, чтобы явить миру, насколько вы важны, потому что вы можете потратить много времени, денег и усилий на свою внешность. Такой же ребец хорошо выделяется в толпе, но как только он открывает рот, иллюзия рассеивается. Университет не был деревянным, дерево гниет, дерево стареет. Дерево красивое и дешево, если только это не экзотическая древесина, импортируемая из колоний, и его, конечно же, легко обрабатывать. Но дерево не выдерживает испытания временем, если только оно не покрывается десятилетия за десятилетием ядовитыми и дорогими красками и пропитками. Его могли построить из железа, бронзы, свинца и стекла, потопных столпам современного дизайна, пронзающим небо над городами империи. Однако университет не был похож на те небоскребы. Он раскинулся по земле, сгорбившись, словно сидящий на корточках гигант, поглощая парки и дворы, как амеба, прожирающая добычу. Университет не должны были заполнять вызывающие клаустрофобию моря столов с делопроизводителями, тонущими в океанах машинописных лент и смело направляемыми несколькими менеджерами. Здесь были вместительные лекционные залы и шумные лаборатории. Важно отметить, что университет был построен из песчаника. Песчаник не очень красив. Песчаник не вспыльчив. Песчаник немного обещающий или уважаем, не изыскан и не особо респектабелен. Однако, и это самое важное, он функционален. Песчаник сравнительно легок в обработке, достаточно дешев и стойко выдерживает испытания временем. Даже у редких колонн с канелюрами, украшенных гравировками и травлением, основой была функция, а не форма. Их предназначением была поддержка перекрытий верхних этажей, а не демонстрация возможностей тонкой резьбы, которым мог похвастаться камень. Это было здание, не прилагавшее никаких усилий, чтобы казаться роскошным, грандиозным или величественным. Университет был огромен, обширен и раскинулся на огромной территории, но больше походил на ряды кубов, высеченных непосредственно их скал, чем на роскошный центр высшего образования. Это было здание, которому вполне хватало знания о том, что оно величественно, и не нужно было прилагать никаких усилий, чтобы это величие продемонстрировать. Они просто знали это, и все тут. Это было здание, которое Твайлайт очень уважала, и его обитателей тоже. Кроме того, это было одно из немногих мест в Империи, где Твайлайт могла носить свой любимый коричневый твидовый пиджак и скромный галстук-бабочку, не чувствуя себя глупо. Главный двор был окружен с обоих сторон крыльями из песчаника, вырастающими из главного четырехэтажного здания университета, раскинувшегося над гладкой булыжной мостовой Old Miniscule Micosurbe, буквально город миниатюрных лошадок на старой Квестрийском. Столица намного превзошла границы того, что Кловер Мудра и Смарт Куки могли себе вообразить, когда они объединяли остатки их территории в качестве последнего оплота, пастиона цивилизации, противостоящего завоеваниям кочевников-пегасов. Живое сердце столицы, остатки Минискулюсы и сурбим оставались верными намерениям своих основателей. Сейчас Твайлайт стояла в главном дворе, изучая список факультетов и их расположение в университетском городке. Факультет электротехники, относительно новое учреждение, чей возраст измерялся всего лишь десятилетиями, а не столетиями, вероятно, был бы ее оптимальным выбором. Единорожка демонстративно проигнорировала его, рассматривая альтернативы. Химический факультет? Область, в которой Твайлайт был значительный опыт, но явно не та, которую можно было бы легко применить для решения текущей проблемы. Попытки связаться с ее кобылой на Луне с помощью химии, вероятнее всего, закончатся несколькими большими кратерами, видимыми даже невооруженным взглядом, не говоря уже о телескопе. Прикладная инженерия? Заманчиво, но даже у Твайлайт не хватит материалов, чтобы построить лифт до Луны. Путешествие в один конец осуществить было бы гораздо проще, но оно же было гораздо менее предпочтительным. Факультет электротехники славился своими революционными коммуникационными технологиями. Технологиями, которые соединили планету невиданными ранее способами. Велет Спаркл демонстративно проигнорировала его. Очевидно, следует избегать разговоров с этим жеребцом, насколько это возможно. Биология? Ну вот, это уже просто глупо. Если только кто-нибудь там не выведет какого-нибудь дракона, способного пронести единорожку сквозь эфир. Нет, нет, нет. Этот путь вел к безумию и невероятно ревнивому Спайку. Теперь она была в отчаянии, пытаясь ухватиться за соломинку. Психология? Нет, они просто назовут ее сумасшедшей и спросят, почему она считает, что путешествующий в эфире Дракон – это хорошая идея. А еще напомнят о ее отношениях с матерью, которая ей, вероятно, следовало бы позвонить. По телефону, изобретенному в этом самом университете на электротехническом факультете, который Твайлайт очень демонстративно игнорировала. К ее ужасу, только после того, как она всерьез задумалась о том, чтобы обратиться за помощью к факультету актерского мастерства, Твайлетт Спаркл, королевский философ, изобретатель, инженер и выдающийся эрудит, признала свое поражение. Она низко опустила голову и медленно поплелась в сторону факультета электротехники, чтобы встретиться с единственным пони в империи, заставляющим ее чувствовать себя глупо каждый раз, когда они разговаривали. Пришло время поговорить с профессором Брайт Спарксом. Ориентирование по университету для непосвященных было сродни подвигу. Кловер Мудрая сама разработала планировку, а это означало, что в плане этажей было заложено чрезвычайно много идеально рационального смысла. Если вы, конечно, были очень умны и были способны осознать его, а в противном случае планировка была абсолютно бессмысленно и запутана. Самым важным пунктом в списке литератур любого первокурсника была карта университета. Самонадеянные учителя отправлялись бродить по этим священным коридорам в поисках товарища с другого факультета и пропадали навсегда, разве что иногда возникали в качестве нового образца на факультете биологии. Поэтому было вполне понятным, что когда Твайлайт попала в пустую аудиторию, несмотря на заверение расписания о том, что там все еще должна была быть лекция профессора Брайта Спаркса, она решила, что просто оказалась не там. Единорожка уже собиралась уходить, когда услышала пение, неторопливую мелодию, доносившуюся из-за грифельных досок. Твайлетт вошла в зал и направилась к ним. Простой ковер приглушал звук ее копыт, когда она двигалась вниз между крутыми рядами стульев. Теперь уже можно было разобрать и слова. «Вина волны света в эфире, увы, неизвестна, но наука шагает вперед, и это чудесно. Я заставлю атомы излучать совместно». Но дифракция в атмосфере... Эммм... Ам... уже добралась до передней части аудитории, а если быть точнее, то до самой нижней ее части. Доски, заполненные умопомрачительными, меняющими само представление о формулами, свисали с перекрещивающихся полированных рельс, расположенных под потолком. Как будто кто-то проектировал миниатюрную железную дорогу, созданную так, чтобы можно было повторить движение любой шахматных фигур. Каждую доску можно было вращать, переворачивать, поворачивать, отодвигать назад, выдвигать вперед. Или использовать для того, чтобы скрыть кобылу в их недрах. «Эм, привет!» – крикнула Твайлайт, раздраженная собственными тревогами. «Я искала алекторий профессора Спаркса!» Две доски раздвинулись, словно театральные занавеси, и в почти оскорбительно ярко-розовую кобылу, гривой которой выглядела так, словно ее не причесывали, а сунули в машину продавца сахарной ваты. Кобыла, казалось, не была способна к неподвижности и постоянно переступала с копыта на копыта. На ней был котелок, раздражающий сдвинутый на бок, простой жилет, асимметрично застегнутый на все пуговицы, и галстук бабочка в горошек насмешка над таковым у На лице кобылы играла улыбка, которая выглядела безумной, а, возможно, даже заразной. Заразно ли безумие? Твайлайт подозревала, что разговор с этой пони – лучший способ выяснить это наверняка. Прежде чем единорожка успела отпрянуть от розового призрака, стоявшего перед ней, а возможно даже убежать, кобыла земнопони ей ответила. «Это если кто-ли профессор Брэйта Спаркса, глупышка? Ты просто опоздала!» Еще одна вещь в этой кобыле, оскорбляющая каждую клеточку разумного существа единорожки. Это было неправильно, это не могло быть правдой. «Опоздала? Мне неприятно поправлять вас, мисс...» это оставила вопрос висеть в воздухе, но жуткая розовая кобыла просто склонила голову на бок и явно ждала продолжения. «Простите, что поправляю вас, но сейчас ровно 10 утра. Поймите, я ужасно серьезно отношусь к своей пунктуальности». Магическая аура нырнула в карман коричневого твидового пиджака и извлекла оттуда карманные часы. Кнопка на них нажалась, механизм щелкнул и открылся, демонстрируя на своем строго оформленном циферблате, что сейчас и правда ровно 10 утра. «Видите?» «О, у тебя очень красивые карманные часики!» Проворковало розовое чудовище, стремительно продвигаясь вперед, в пределы личного пространства Твайлайт. Единорожка явно чувствовала, что туда вторглись. «Жаль, что секундная стрелка не движется!» Твайлайт нахмурилась. Слабая и слегка виноватая улыбка от удовольствия, что она поправила эту кобылу, развеялась, словно столкнулась с айсбергом. «То есть?» Единорожка посмотрела на часы и обнаружила, что они действительно не идут. «Так долго на них уже 10 утра!» «Я опять забыл их завести, да?» Это была констатация факта, а не вопрос. «Я и сама могу быть очень насеянной!» Заверила Твайлайт розовое насилие над здравым смыслом. Кобыла обхватила шею единорожки липким, испачканным в масле копытом, и повела ее к столу лектора, стоящего между досками и пустыми местами. Однако, прежде чем она убрала копыта, шея Твайлайт подверглась целой серии ударов и тычков. Это, казалось, по какой-то причине удовлетворило розовое существо. А вот почему у меня теперь есть часы с батарейкой? Можешь взять одни из моих!» Розовая копытца выдвинула второй ящик стола, пошарила в нем и вернулась с блестящими карманными часами. Даже с первого взгляда было видно, что они гораздо красивее, чем часы Твайлайт. А ещё они выглядели почти болезненно хрупкими. Кобыла метнула часы в Твайлайт, глаза единорожки расширились от страха, когда она подхватила их своей магией. «Осторожно, такие вещи очень хрупкие!» «О, я знаю!» – кивнула Зимна «Я просто хотела посмотреть, такой ли ты могучий единорог, каким кажешься. Кстати, ты действительно сильна!» Твайлайт не знала, что и думать по этому поводу, поэтому переключила свое внимание на часы. У них не было заводного ключа, механизм наверху был способен менять время и открывать крышку, но быстро становилось очевидно, что в действие их приводила непружина. Значит, они были электрическими. Твайлайт сразу же почувствовала к часам недоверие, почти такое же, как и кобыле, которая их подарила. Магия вновь нырнула глубоко в карман и извлекла оттуда простое приспособление, которое Твайлайт использовала в своих ранних попытках создать телескоп – увеличительное стекло. Единорожка склонилась над полированным латунным корпусом часов, внимательно изучая его. «Хорошая работа, дорогой материал, отличный аксессуар, что тут скажешь. Куда лучше, чем могли принадлежать кобыли перед ней?» Гравировка подтвердила ее подозрение. «Здесь написано имя Брейта Спаркса», – обвинила кобылу Твайлайт. «И вы только что вытащили их из его стола! Это ведь не ваши часы, верно?» «Не, это мои, видишь?» Земнопони подтолкнула увеличительное стекло еще дальше. На задней крышке часов было выгравировано... «Тесла?» Твоя оторвала взгляд от увеличительного стекла и снова посмотрела на все еще слишком широко улыбающуюся кобылу, теребившую свой галстук бабочку. «Что это значит?» «Это мое имя, глупышка!» Ответила кобыла, которую, по всей видимости, звали Тесла. «Или, по крайней мере, моя должность. Я всегда их путаю». «Ну так что же это?» – выдохнула Твайлет сквозь тиснутые зубы, совсем всем тем немногим терпением, что у нее осталось. «Ты имели должность?» «О, должность! Технический специалист при лекционной аудитории! Это же акроним!» Рот Твайлет сложился в маленькое «О» понимание. Теперь все стало ясно, это была психически больная пони, которую Брайт Спаркс нанял из жалости, видимо, в приступе филантропии. Самым безопасным вариантом было соглашаться во всем с этой кобылой, пока она не расскажет, где сейчас находится профессор. «Значит, профессор Спаркс тебе подарил эти часы?» «Ну, не совсем». Улыбка теста немного потускнела, и она снова повернулась к доске с палочкой белого мела во рту. Хотя я помогала ему их сделать». «Что?» Очевидно, она оговорилась. «Фу!» Розовая ненормальная пони сплюнула мелок. «Вам единорогом везет. Мел на вкус просто ужасен». «Погоди, ты и сказала, что помогала сделать часы. И чем же ты помогала?» только разработал элемент питания и электронику. Однако все механизмы и красивый корпус — заслуга Брайта Спаркса. Я не знала, что еще сделать с батарейкой, которую придумала, и он подсказал мне, что для часов они подойдут просто идеально. Брайт Спаркс такой умный, правда?» «Правда», — пробормотала Твайлайт. «Конечно, эта кобыла не была способна на что-то столь сложное. Ее батарея, очевидно, была проектом глупого, хотя и инициативного дилетанта. Она точно не могла проработать больше суток». Но если я попрошу тебя заменить батарейку, когда она сядет, где я смогу тебя найти? Туайлот задала этот вопрос, надеюсь, что Кобыл раскроет местонахождение секретной учительской Брайта Спаркса. О, я не думаю, что проживу так долго, весело ответила Тесла. И мне кажется, что и ты найдешь себе часы получше за ближайшие полторы тысячи лет. Что? Во всяком случае, таков период полурасподарадия, который я в ней использовала. Там его еще немного оставалось, так что я покрасила им стрелки. Теперь не светится в темноте. Тесла снова нырнула в ящик стола и вытащила мятый чертеж, покрытый крошками и пятнами от какао. Твайлайт сразу поняла, что это пятна от какао, а не от кофе, поскольку к ним приплавились зефирные крошки. Схема демонстрировала конструкцию микрореактора, работающего на веществе, которое ученые недавно открыли и назвали радием, и способ получения электричества, которому Твайлайт спаркл, кобыла, заслуженная занимающая высший пост советника самой принцессы Утрат, опасалась даже подступиться. «Я использовала смеющиеся мордочки вместо символа Ом, потому что они примерно похожи и так гораздо веселее. Тебе не кажется?» Твайлет стала предельно ясно, что она сильно недооценила эту кобылу. «Пинки Пай», — выдохнула она, прочитав имя, выведенное внизу чертежа довольно женственным почерком. «Это ты?» «Точнюсенько. Я не могла быть никем другим, потому что они уже заняты. Ясненько?» «Да». Взор Твайлет по-прежнему был сосредоточен на чертеже. «Так действительно веселее. Что ты еще сделала?» Ну, я выяснила, почему генератор профессора Спаркса не работал, и починила его. Я еще пыталась сделать генератор получше, но профессор очень разозлился и сказал мне, что я делаю неправильный вид электричества. Я сказала ему, что оно другое, но лучше. Потом он очень разозлился на меня, я даже подумала, что его голова сейчас взорвется. Пинки рассмеялась, но то был несчастливый смех. Это был почти маниакальный смех. На самом деле, вовсе даже не почти. Наконец громкий, неистовый голос было затих. После этого он некоторое время не позволял мне помогать ему, но и не выгнал». При этих словах земнопони заметно оживилась. О, это идея! Что такое? Я тебе покажу. Пинки подпрыгнула от радости и принялась раздвигать доски одну за другой, как первопроходец, пробивающийся сквозь джунгли с верным мачете. Ряд за рядом формулы и теоремы отбрасывались в сторону, чтобы продемонстрировать то, что можно было с натяжкой назвать небольшим жилым помещением. А если говорить точнее, за кутком. Ты? ты здесь живешь? Спросила Твайлайт, опасаясь, что ответ может быть утвердительным. Точнее, да ужаса боясь этого. Подобное вовсе не было актом филантропии. «Когда ты сказала, что он тебя не выгнал, ты, естественно, не имела в виду отсюда?» «Конечно, я здесь живу. Откуда он еще мог меня выгнать?» «Во имя неба, для единорога, который считает себя таким умным, ты задаешь слишком много глупых вопросов». На самом деле, это было обидно. «Откуда ты знаешь, что я считаю себя умной?» «Просто знаю и все. Но если тебе станет легче, я думаю, что ты, пожалуй, и на самом деле умная. Так что, пожалуй, это нормально, что ты сама думаешь так. Просто тебе следует быть аккуратной, потому что умные пони лучше всего умеют доказывать, что они правы, когда они не правы. Так что они могут ошибаться даже чаще, чем неумные пони». «Выходит, я не единственный философ в этой комнате», — заметила Твайлайт, обходя соломенный тюфак на полу. «Розовая простыня, конечно же». Наверху жужжала мерцающая световая трубка, вдвое длиннее самой единорожки. Похоже, эта трубка была источником света за всей комнаты. И она была холодной на ощупь. О, да, это тоже я придумала! Сияние улыбки пинки вдвое превосходила яркость трубки. Но Брейдспард сказал, что она слишком долго работает и не перегорает, поэтому никто не будет покупать их снова и снова. А если их не будет покупать, то и делать их смысла нет. Двадца изобразила легкую улыбку, которую взрослые обычно используют, когда говорят с маленькими же ребятами о вещах, которые те еще не могут понять. Единорожка же использовала улыбку, чтобы скрыть тошнотворный узел, который начал образовываться у нее в животе. Ну «Что еще вы создали, мисс Пай?» «Просто Пинки. Или Тесла. Мне и то, и то нравится. Но не мило ли со стороны профессора Спаркса дать мне так много лишь за моей глупые идеи?» Узел затянулся еще туже. «Пожалуйста, Пинки. Просто покажи мне, что еще ты придумала». Зимнопоня оглядела комнату. Ее взгляд блуждал по брошенным металлическим шарикам, моткам медной проволоки, верстакам, чертежным кульманом и всевозможным безделушкам. Пока она не высмотрела очень тихо жужжащую маленькую коробку, с чем-то похожим на часть свиной машинки сверху. Она ахнула от восторга и поскакала к ней, перепрыгивая через груды хлама на своем пути. И в конце концов стала рядом с устройством. «Ладно, ты готова? Следуй за сигналом!» Пинки прикоснулась копытом к металлическому прибору на крышке ящика, похожем на трибуну для выступлений. И Твайлд услышала короткий, резкий бип от кого-то с другого конца комнаты. Ничего другого ей не оставалось, и она решила найти его источник. Каждые несколько секунд Пинки подавала звуковой сигнал, и с каждым бипом твоя пробиралась сквозь все больше и кучи мусора к своей цели. Такой же ящик, почти такой же прибор. Еще один звуковой сигнал раздался из мягко жужжащего устройства перед единорожкой, на верхней крышке которого находился металлический рычаг на шарнире, почти касающийся металлического основания. Он был нужен, чтобы замкнуть цепь. Цепь через всю комнату. «Ты изобрела телеграф?» «Пинки, это потрясающе, это...» «О, нет-нет, это все профессор Брайт Спаркс, он и правда очень умный». Твайлайт чувствовала себя почти разочарованной и не могла понять, почему. Она подозревала, что виной тому была сама мысль о том, чтобы воздать должное Брайту Спарксу за его достижение, оставляющее во рту горький медный привкус. Или, может, это все из-за странного воздуха этой комнаты за классными досками. «Но я сделаю его беспроводным». И снова простая, небрежно сказанная Пинки фраза лишила Твайлайт дара речи. Она безмолвно сняла заднюю панель с ящика рядом с собой, даже не обращая внимания на Пинки Пай, которая начала выстукивать детские стежки своими маленькими звуковыми сигналами. В ящике были медные катушки и провода, но ни один из них не уходил в пол, как предполагала единорожка. Пинки Пай посылала информацию через само небытие и общалась с Твайлайт посредством «Итак, ты же хотела увидеть профессора, верно?» «Вообще-то...» – выдохнула Твайлайт, изумленно глядя в ящик. «Тебя. Ты же кобылка из песчаника». нет я не такая. Я из мяса». Твайлот оторвала взгляд от куда более магических, чем сама магия катушек, и уставилась на кобылу в дальнем конце комнаты. «Нет, я имею в виду... Тебе все равно, как ты выглядишь в глазах окружающих. Ты не добиваешь себе цену, а просто работаешь. Ты делаешь свою работу и делаешь ее хорошо, потому что знаешь, что внутри ты гениальна, и это единственное, что имеет значение». Пинки слегка покраснела от похвалы, что было заметно даже сквозь ее розовую шорстку. «Ты действительно думаешь, что я «Нет», — поправила ее Твайлайт, оглядывая комнату и видя в грудах хлама, разбросанных по полу, то, чем они на самом деле были, зарытые сокровища. Гениальная! Большие голубые глаза розовой кобылы наполнились слезами, что было видно даже с другого конца комнаты. Она внезапно отскочила от телеграфной машины, и постоянные подергивания, казавшиеся для нее обычными, прекратились, за исключением нескольких жалких судорог, которые Твайлайт очень быстро распознала как рыдание. «Что? Я сказала что-то неправильно? Я же не могу быть первой пони, которая тебе это сказала!» Пинки кивнула, хотя ее щеки стали влажными от пролившихся из глаз слез. «Кроме профессора Спаркса. Но он говорил, что я не могу выйти и поговорить с пони, иначе они не сочтут меня умной. Они подумают, что я сумасшедшая, потому что я и есть сумасшедшая, потому что тебя на самом деле нет. Ты просто еще одна, еще одна из них. Я в самом деле правда думала, что ты настоящая!» Пайлот была совершенно сбита с толку этим замечанием. «Я настоящая, Пинки!» Казалось, это только разозлило кобылу. Голубые глаза выпучились, белки налились кровью. «Нет! Так они всегда говорят! А потом профессор снова прячет меня и просит, чтобы я не разговаривала с пони, потому что они только у меня в голове! Жребцы в белых халатах обманом заставят меня идти с ними! Жребцы в белых халатах отвезут меня в сумасшедший дом, как и сказал Брайт паркс Розовая кобыла буквально вибрировала с густок ужаса и нервной энергии. «Но я же сделала точковый тест! Ты должна быть настоящей!» Теперь земнопони кричала, прикованная к месту, неуверенная, стоит ли броситься на Твайлайт или бежать как можно дальше от нее. И тело кобылы пошло на единственный возможный компромисс, а именно ничего не делать. С ужасом Твайлайт признала себе, что испытывает болезненное удовлетворение от мысли, что ее первая оценка этой ненормальной пони была, скорее всего, правильной. Кобыла из песчаника перед ней начала крошиться. Поскольку Твайлайт нужно было добраться до телеграфа, она следовала за проклятыми пипами, и теперь Пинки находилась между ней и выходом. Никаких других путей отступления, она попала в ловушку, со из дурдома психически больной пони. Ей следовало бы испугаться или даже прийти в ужас, низкопробная литература, которой увлекался Спайк, уверяла ее, что это верная смерть. Но когда Твайлайт смотрела на дрожащее жалкое существо перед ней, она не чувствовала страха. Только глубокую, щемящую печаль. «Он тебя обижал?» – прошептала Твайлайт достаточно громко, чтобы я услышала это сошедшее с ума кобыла. «Я это заслужила, и ты знаешь это!» – звыла дрожа Пинки, словно потерявшая маму на шумном рынке маленькая кобылка, запертая в теле взрослой пони, ровесницы Твайлайт, а, возможно, даже старше. «Переменный только опасен, и Гамми был опасен!» Твайлайт проследила за взглядом кобылы, когда он метнулся к маленькой черной коробке из-под обуви на опрокинутой ванне, аккуратно выкрашенной в черный цвет. Вокруг них ничего не было. Бастен чистоты и порядка в храме хаоса. «Если бы ток был безопасен, то не причинил бы вреда Гамме в его ванне. Если бы гами был безопасен, профессору не пришлось бы использовать его для демонстрации. Если бы я была безопасна, ему не пришлось бы пытаться исправить меня. И ты здесь! Это не сработало! Это никогда, никогда не срабатывает!» Взгляд кобылы снова метнулся в сторону. Под грудой катушек и проводов Твайлайт не сразу его заметила. Ремни... Кресло было архаичное, как у дантиста. Это там конденсаторы и электроды на уровне головы? Электроды на уровне головы. Раньше, когда Твайла думала, что разговаривает с кобылой, которая была просто жеребенком в своей наивности, она скрывала растущий дискомфорт в животе доброй улыбкой. Теперь внутри нее словно кипела плазма сверхновой. Единорожка снова полезла в карман пиджака и вытащила часы, которые бросила ей пинки. Что Брайтс Парк створил с этой доброй кобылой, что поделилась с незнакомцем тем немногим, что у нее было. Твайла достала другие часы, те, которые забыла завести. Теперь они казались совсем дешевыми, безвкусными. «Пинки ты слапай, какую максимально могучую единорожью магию ты можешь себе представить? Ты поймала часы, которые я бросила в тебя, они были довольно тяжелыми. Ну, это как бы и все, да?» «Пинки подарила Твайла часы, чтобы успокоить ее». Было бы справедливо, если бы Твайлетт уплатила ей тем же. Теперь ее старые часы полетели к Пинки Пай. Земнопония зачарованно следила, как они подплывают все ближе и ближе. Она ахнула, когда Твайлетт расколола их своей магией, словно грецкий орех. Единорожка вывернула каждый винт, извлекла каждую заклепку и разбила часы на части, пока не осталось ничего, кроме деталей, лениво дрейфующих в воздухе перед глазами Пинки. Трехмерная модель того, чем они только что были. Лавандовое сияние магии Твайлетт мигнуло, а затем исчезло. Детали часов с тихим стуком упали на пол. Единорожка согнулась пополам, тяжело дыша, у нее началась мигрень. Она не привыкла к такой сложной магии, ни один единорог такого никогда не творил. Твайлетт подняла глаза так высоко, как только могла, чтобы держать пинки в поле зрения, даже несмотря на то, что голова единорожки склонилась к пыльному, покрытому мусором полузакутка. «Ты можешь себе вообразить единорога, делающего подобного?» «Нет, ни один единорог на такое не способен!» «Ну, если ты не можешь себе этого вообразить...» Объяснила Твайлайт, самодовольно улыбаясь. «А я только что это сделала. Значит, ты не могла вообразить и меня, верно?» «Верно!» С кивком согласилась Пинки, после чего спохватилась. «Погоди, ты действительно невоображаемая?» «Головная боль кажется очень даже настоящей!» Проворчала Твайлайт. «Но ты же еще считаешь меня сумасшедшей!» Воскликнула Пинки, указывая дрожащим копытом на единорожку. «Было, конечно, множество способов сыграть на этом. Успокоить опасную сумасшедшую пони ложью и банальностями. Это было бы достаточно просто. Это было бы крайне жестоко. Некоторые вещи мы делаем не потому, что сделать их легко, а как раз потому, что сделать их сложно». «Немного», – честно призналась Твайлайт, медленно направляясь к розовой пони. Она не могла сказать, что именно толкала ее вперед, но она знала, что поступает правильно. По крайней мере, она надеялась. «И знаешь что?» И «Я тоже сумасшедшая». Теперь расстояние между ними сократилось наполовину. Рыдающая розовая пони осмелилась поднять глаза. П «Правда? Правда-правда?» «Правда-правда». Твайлот кивнула уже три четверти. «И знаешь, что еще? Я настолько сумасшедшая, что думаю, будто на луне есть кобыла. Я ее даже видела». Пинки фыркнула, слегка хихикнув. «Ты права, это безумие». При этих словах Твайлет и сама улыбнулась. Теперь они были в нескольких сантиметрах друг от друга. Твайлет коснулась копытом подбородка Пинки и подняла его, встретившись с пони взглядом. И «Я была благодарна, Пинки Пай, как одна сумасшедшая пони другой. И если бы ты помогла мне найти способ поговорить с ней». Пинки на мгновение растерялась, ее глаза бегали, отказывались встречаться со взглядом Твайлайт, что беспокоило единорожку. Но эти опасения исчезли так же быстро, как и появились, когда земна пони встретилась взглядом с Твайлайт и уверенно улыбнулась придачу. Хорошо! сказал розовая пони дрожащим и хриплым голосом. Хорошо, я сейчас же начну! Мой кульман как раз там, я буду. Нет. Твайлет сама удивилась в быстроте своего ответа. Нет, я. Мне нужно одолжить тебя. Да, у меня хватит места в библиотеке». Явная ложь, но будь она проклятая, если не сможет его найти». Пинки посмотрела вниз, в сторону, куда угодно, только не в глаза Твайлайт. Она не оттолкнула копыта, прижатая к подбородку, что единорожка расценила как добрый знак. «А профессор не рассердится?» «Я обещаю тебе, что Брайт Спаркс...» «Отныне Твайлайт перестала признавать его звание». «Не в малейшей степени не рассердится на тебя, Пинки Пай». «А вот на меня. Ну и пусть». «Но, мои изобретения!» «Грузчики дешевы», — громко объявила Твайлайт. «Мы все это возьмем с собой. К концу недели все они уже будут в патентном бюро, если я добьюсь своего. А как же моя кровать? Я куплю тебе что-нибудь получше». Твайлайт уже почти кричала, в ее глазах светилась необузданная решимость. а что насчет Гамми?» Заплаканные глаза еще раз посмотрели на Азис Чистоты и простую коробку из-под обуви, последнюю память о том, кто был единственным другом этой кобылы. Твайлайт собиралась ответить еще громче, но спохватилась. Копыта соскользнуло с подбородка Пинки, и единорожка добровольно сделала то, чего никогда в жизни не делала. Она обняла сломленную розовую пони и крепко прижала ее к себе. «Достойные похороны», — пообещала она, — «в парке Old Bones». Ответ Пинки прозвучал чуть громче шепота, но Твайлайт все равно услышала его, находясь так близко к пони, как только возможно. «Звучит неплохо». Но затем Пинки напряглась и оттолкнула единорожку подальше от себя, мотая головой. «Но я не могу! Профессор был так добр ко мне!» Плазма в животе остыла и затвердела. Она кристаллизовалась и замерзла. Это не значило, что ярость Твайлайт стала менее сильной. Огонь сжигает сам себя. Лед? Лед остается. «Пинки Пэй, больше всего на свете меня разбивает сердце то, что ты сама в это веришь». Профессор Спаркс, который мог разбрасываться битами даже больше, чем Твайлайт, держал эту раздробленную душу на соломенной подстилке позади своей аудитории, И что еще хуже, он зарабатывал на гениальности этой кобылы, хотя ему вполне хватало собственного интеллекта, персонала и ресурсов. Потом Твайлет ушла, пообещав пинке, что вернется меньше, чем через час. Кобыла разрыдалась, когда единорожка сдержала свое обещание и принесла с собой только что купленный чемодан. Скудная одежда, туалетные принадлежности, никакой косметики на эту кобылу никто не тратил, и предметы первой необходимости, с которыми Пинки не могла расстаться, были поспешно сложены вместе, застегнуты и закинуты на спину Твайлайт, когда она вывела розовую пони из лекционного зала. Ее сердце снова сжалось после того, как Пинки сказала, что не может вспомнить, когда в последний раз покидала эту комнату. Но не со злостью, печалью или сожалением, а с чувством удивления и трепета. Когда Твайлайт вывела зим на пони под открытое небо, кобыла крепко прижалась к ее боку, глядя на облака со смесью страха и благоговения, указывая на очертания, которые она видела в проплывающих высоко-высоко над ними белых громадах, пока взгляд в бескрайнее пространство не вызвал у нее то, что единорожка распознала как головокружение. Вскоре Пинки снова блаженно смотрела вверх, ее дрожащие шаги становились все увереннее рядом с Твайлайт, когда она проходила мимо профессора Брайта Спаркса во дворе. Он разговаривал с несколькими коллегами. Твайлайт намеренно смотрела ему прямо в глаза, когда они проходили мимо. Профессор посмотрел на нее сначала со страхом, потом с отвращением, потом с чистым и необузданным ужасом. Ужас тоже исчез, и на его месте появился гнев, которого Твайлайт никогда раньше не видела. Возможно потому, что в комнате Пинки не было ни одного зеркала. Сама Земля Пони так и не заметила, что они прошли мимо ее сторожа и тюремщика. Твайлайт, однако, развила невербальную коммуникацию до такого уровня, что превосходила даже телеграф. Она послала Брайту Спарксу взгляд. И в этом взгляде Твайлет сообщила жеребцу, что для того, что она запланировала для него, нужно будет меньше свидетелей. Или, возможно, гораздо больше. Пинки со своей стороны молчала, слишком погруженная в чудеса неба над головой. И только когда обе пони уже сидели на мягком заднем сиденье экипажа извозчика с грохотом возвращающегося в библиотеку, Пинки наконец выпалила: Увеличить дивергенцию, хоть это нечестно! Файлет моргнула в искреннем замешательстве. Прошу прощения, благодаря тебе я придумала, как лучше закончить мою песню. Пинки закрыла глаза, почти блаженно улыбаясь, и закончила свой стих. Но дифракция в атмосфере увеличить дивергенцию, хоть это нечестно! Действительно, кобыла из песчаника!» – подумала Твайлайт, откидываясь на спинку сиденья. Ярко-розовая папка в ее сознании искала подходящий шкафчик. И он нашелся, позволив той примоститься рядом с единственной папкой в этом же шкафчике – оранжевый. Единорожка надеялась, что где-то в этой измученной гениальной голове, покачивающейся рядом с ней, пурпурная папка проникла в похожий шкафчик. «Я ведь больше не Тесла?» – спросила Пинки, глядя своими яркими глазами на Твайлайт. «Мне очень нравилось это слово». «Ну, тогда можешь его и оставить», – единорожка на мгновение задумалась. «Технический специалист по... О чем ты там пела?» «Большой лазер», — объяснила Пинки. «Я хочу выстрелить Луну из большого лазера, чтобы, когда его луч от нее отразится, я могла доказать, что она действительно там, высоко-высоко наверху, а не просто является плодом воображения пони или нарисована на небе». «Ну, тогда вот как расшифровываются две последние буквы. Лазерная аппаратуре. Технический спи. «Погоди, ты сказала отразить свет от Луны?» Кобыла, что когда-то жила на Луне. Автор Мистер Намберс. Перевод репитер глава 5 Кобыла, что пишет на Луне. Локированное дерево, полированная бронза, перегретый пар. Вещи, которые теперь, казалось, представляли собой эпоху, стремительно приближающуюся к античности. Медные катушки, железные генераторы, неумолимый поток невидимых электронов. Это было будущее, будущее, которого Твайлайт боялась и не совсем понимала. Однако, вечно восторженная розовая копытца Теслы, Пинки Пай, если у нее было нужное настроение, втащила ее в современный новый мир современной науки, с которым единорожке придется примириться. И все же, когда Пинки сказала ей, что огромные паровые котлы в подвале станут фантастическим источником энергии для генераторов, она почувствовала некоторое облегчение. Это помогло Твайлайт думать о котлах как об источнике силы, а об электричестве просто как о проводнике паровой энергии, подобно тому, как лифт использует гидравлическую жидкость. Было сделано немало за неделю, прошедшую с тех пор, как единорожка откопала Пинки Пай в самых темных глубинах университета, словно какое-то забытое сокровище, зарытое туземцами. Или, точнее, Брайт Спарксом. Двуколка прогорохотала ко входу того, что теперь было их домом, по крайней мере до тех пор, пока патенты Пинки. Концепция, которую Твайлайт пока что так и не удалось ей разъяснить, не принесут достаточно денег, чтобы позволить земной пони жить в собственном доме. До этого радостного дня груды медной проволоки, накрученной вокруг деревянных сердечников, были бесцеремонно свалены в подвал, который превратился в импровизированное жилище, или, возможно, в логово начинающего безумного ученого. Соломенная подстилка была заменена на матрас с набивкой из гусинного пера, мягкий и удобный. Даже слишком мягкий для той, кто так долго жил в настолько спартанских условиях. Твайлайт предложила купить деревянную кровать, но Пинки отказалась, ей было неудобно спать так высоко в воздухе, вдали от своих друзей-грызунов. Твайлайт искренне надеялась, что грызуны – еще один плод ее сверхактивного разума, а не настоящая проблема, о которой Спайк забыл предупредить. В тот первый день они без работали над чертежами. Твайлайт с ее беспрецедентными и непревзойденными познаниями в оптике и астрофизике, и Пинки с кое-какими электрическими средствами усиления света. Достаточными, чтобы тот смог покинуть атмосферу и путешествовать по просторам эфира в целости и сохранности. Радио было немедленно отброшено как потенциальное средство связи, хотя Пинки была уверена, что легко может послать сигнал на Луну. Жутковатая мысль. Но только если у кобылы на Луне был бы соответственно настроенный приемник, в чем Твайлайт сильно сомневалась. Использование лазера, в свою очередь, было достаточно иронично. Апофеоз современной науки — совместный проект двух почти совершенно новых областей знаний, но способ использования тот же, что и у пони моряков с фонарем и заслонкой тысячу лет назад. На следующий день после того, как чертежи были закончены, Пинки уже сделала большую часть работы, а опыт Твайлайт значительно ускорил завершение оставшейся. Как по заказу наступил день доставки, когда Applejack лично осуществляла поставку продовольствия на рассвете. Твайлайт поставила будильник и проснулась гораздо раньше, чем, по ее мнению, следовало бы вставать любому пони и теперь ждала у двери, потягивая кофе. Рядом с удобным растением в катке, куда напиток можно было бы быстро выплеснуть, с нетерпением ожидая звука повозки, совершающий объезд клиентов. Единорожка буквально набросилась на Эпплджек на улице, словно чрезмерно возбужденный котенок, подпитываемая той извращенной смесью недосыпа и кофеина, которая приводит пони к самым иррациональным и необычным действиям, и принялась почти умолять фермершу о помощи. Очевидно, что куда больше покупателей, чем предполагала Twilight, отдали предпочтение более дешевым колониальным или фабричным товарам. Эпплджек милостиво согласилась отработать неполный рабочий день, если единорожка сможет ей заплатить. А она могла. Паническая мысль о том, что, возможно, фермерша была добра к ней только из-за денег, быстро улетучилась, как только Твайлайт сказала, что ей придется спуститься в подвал и что Эпплджек должна подняться на лифте и подождать ее наверху. Разочарованное выражение мордочки Эпплджек, когда единорожка предложила ей подняться наверх одной, доставила Твайлайт слишком много радости, хотя вообще-то должно было заставить ее грустить. Она постаралась не задерживаться мыслями на этом слишком долго. Разумеется, она отправилась в котельную, чтобы забрать чертежи, сделанные вчера и на начиставшиеся у Пинки. Розовая пони, похоже, не воспользовалась своей новой постелью, а уснула прямо на верстаке, что и выделила Твайлайт, храпя так, что было слышно даже сквозь шум и шипение паровых котлов. Одна из задних ног Пинки время от времени дрыгалась в воздухе, как у собаки, когда ее животик почесывают в нужном месте. По крайней мере, от котлов было тепло, ведь одеяла у земнопони не было. Твайлайт взяла его с кровати и накинула на холку глупенькой пони, а потом взяла ей подушку и подложила ей под голову. Но тут единорожка заметила маленькую серебряную пишущую ручку под гривой Твайлайт, ручку, которую Твайлайт ей не давала, да и в вещах розовой пони она не попадалась. Подняв ручку, Твайлайт заметила, что у нее не было ни пера, ни шарика для чернил, а вместо них была крошечная линза. Любопытство взяло вверх, как это почти всегда и происходило, и Твайлайт нажала на кнопку, которая обычно выдвигала стержень. Вместо этого ручка спустила яркий красный луч света, узкий как грифель карандаша и премия любой линейки, украсивший пол перед единорожкой яркой точкой. Лазер достаточно маленький, чтобы поместиться в кармане, какая поразительная новинка. Когда Твайлайт уже хотела положить ручку обратно на стол, она заметила гравировку на боковой поверхности. Надпись. Для Твайлайт от Теслы. Значит, это подарок? Единорожка ткнулась носом спящего гения и была вознаграждена за этот жест, особенно громким всхрапом. Твайлайт подавила смешок, не стоило будить пинки. Jack нетерпеливо ждала наверху, или точнее в лифте. Спайк еще не проснулся и потому не мог составить ей компанию. Дракончик любил поспать почти так же, как сама Твайлайт, но с той разницей, что Спайк сжигал будильник полностью его плавя, вместо того, чтобы нажать на кнопку. Твайлайт не хотелось выступать в роли такого будильника. Большинство из деталей, что им понадобится, уже были созданы Пинки Пай в университете, как компоненты для более простого варианта устройства, которое они в конечном итоге разработали вместе. Единственной доработкой, которая требовалась этим деталям, было удаление гравировки Брайта Спаркса, к чему Твайлайт отнеслась с удовольствием. Между ней и фермершей Земнопони состоялся бессловный разговор. Apple Jack бросила на нее вопросительный взгляд. Твайлайт ответила суровым. Эпплджек подняла брови. Твайлайт кивком головы сказала «Да, настолько плохо». Эпплджек закончила обсуждение, тихонько присвистнув. Твайлайт все еще не могла решить, нужно ли ей больше или меньше свидетелей того возмездия, что она задумала. Оставшуюся работу Эпплджек, однако, проделала с впечатляющим изяществом. Собственный вклад Твайлайт в проект тоже не остался незамеченным. «Нихода раньше навидала, чтобы единорог делал работу земных пони». Наконец призналась Applejack, когда Твайлет в третий раз встретилась с ней взглядом, делая измерения на расходных материалах. «Я вообще-то не уверена комплимент это или нет?» «Комплимент, определенно! Нужен рок, чтобы делать все эти причудливые записи или пользоваться пишущей машинкой. Хотя по каждый может использовать хлепальный молоток». Раздалось еще одно громкое шипение пара и металлический кланг, когда Джек продемонстрировала свою точку зрения с суровой эффективностью. «Угадай, кому платят больше!» Спрос и предложение. Горько вздохнула Твайлайт, размечая на стали контуры обрезки деталей. Отмерить дважды, а потом еще раз для верности, чисто на всякий случай. Если только треть населения обладает способностями к подобной работе, то меньше, чем у половины из них хватает для нее мозгов или магической выносливости. Далее предположим, что по крайней мере половина этих пони довольствуется тем, что живет на унаследованные деньги, которые, конечно, у них есть, проборчала Твайлайт. После всех этих предположений, те, кто остались, единственные пони, пригодные для этой работы. Поэтому они могут просто назвать цену, и кому-то придется ее заплатить. Это не значит, что существует нехватка в делопроизводителях. Это смазка, что позволяет империи работать. Apple Jack немного подождала, видимо, искренне прислушиваясь к разговорствуваниям Твайлайт. И? Что и? Говори уж, ты же знаешь, что хочешь это сказать, настаивала Apple Jack. Твайлайт была искренне озадачена. Что сказать? Каждый единорог, который когда-либо объяснял мне это, заканчивал свою речь словами «И вот поэтому единороги лучше других», или что-то в этом роде. Продолжай, я не буду на тебя злиться. Твайлайт поразила честность кобылы. Apple Jack, по-видимому, действительно не будет на нее злиться. Неужели она и вправду слышала это настолько часто, что теперь просто ожидала этого от любого единорога? Хм, кого она обманывает? Любой пони, пробывший в столице больше пяти минут, не просто слышал какую-то вариацию этого «факта», он видел предполагаемые доказательства. «И вот поэтому единороги ошибаются». «Держу пары, теперь ты чувствуешь себя намного лучше». Погод, еще раз». «Я сказала, и вот поэтому единороги ошибаются». Джека Шарашина уставилась на нее, всем своим видом прося объяснений. С таким же успехом Твайлет могла бы расправить крылья и сказать ей, что она и есть сама принцесса утрат во плоти. Спрос и предложение. Спрос – это не только то, что пони коллективно хотят. Это то, что пони коллективно могут себе позволить. И только аристократия может позволить себе все в наши дни. До Империи аристократия формировалась за счет того, что поместья направляли вырученные деньги нескольким рыцарям, старому эквиваленту Стражей Миротворцев, чтобы они могли позволить себе снаряжение, обучение, крепости, в основном военные крепости. Вайлет внимательно следила за выражением мордочки Джек, по крайней мере, пока ее слушательница следила за развитием мысли. «Но сейчас все не так. Что толку в замке, когда есть пушки? Что толку в тренировках, когда можно за то же время натренировать сотню пони с мушкетами? Снаряжение тоже производится массово, так что и оно уже не особенно дорогое. И армия не может больше поддерживать себя грабежом и экспансией. Теперь, когда мы завоевали Сидельную Аравию, уже действительно ничего не осталось». Кузен Брэй был хапралом во время аравийской кампании, проборчал Apple Деньги, которые он присылал домой, нам сильно помогали до того, как он погиб. Вот именно! Торжествующе объявила Твайлайт, прежде чем поняла, что именно сказала земна Ух, и я сожалею твои потери! Apple Джек пожала плечами. У меня много родственников, подумаешь одним меньше. Тем более, что я его видал это всего пару раз. Ты ведь не думаешь так на самом деле? Нет, тихо пробормотала зимна Это просто помогает притворяться. Ладно. Хорошо. Аристократия всего лишь пережиток прошлого. Но их семьи, в основном единороги и, и пегасы, сохранили всю власть. И поэтому, поскольку она у них уже есть, они могут контролировать свою степень влияния. Ты следишь за мыслью? Несколько удивленное фырканье. Это я на своей шкуре чую. Ладно. Неуверенно повторила Твайлайт. Извини, я не привыкла объяснять это пони по, по ту сторону экономической пропасти. В любом случае... Прямо сейчас у этих семей есть фабрики, производящие товары, которые каждый хочет, но не каждый может себе позволить. Apple Jack кивнула, продолжая вбивать заклепки, в момент естественных пауз в речи Твайлы. Так что скоро им придется платить по недостаточно, чтобы они могли позволить себе товары, которые они производят. Ладно, допустим, но что из этого следует для этого знаты? Ну, если простые пони смогут позволить себе тоже, что и знатные единороги, объяснила Твайлайт с довольно хитрым видом. Не кажется ли тебе, что они также смогут позволить себе иметь собственное мнение о том, как все должно быть устроено? Улыбка и Полджак не сходила с ее мордочки до тех самых пор, пока они не закончили работу. И стало только шире, когда Твайлайт заплатил ей обещанные деньги. Единорожка тоже улыбнулась, когда земна пони пообещала заглянуть на следующей неделе, чтобы узнать, как идут дела. Кто это был? Просил любопытствующий голос у Твайлетт за спиной. «А, ты проснулась, Пинки. Это джек Она моя подруга. Помогает построить то, что мы с тобой придумали». «О, это очень мило». Пинки мягко улыбнулась, потирая усталые глаза. «Кстати, спасибо за подушку. Я подключила генератор к котлам, так что у тебя, скорее всего, не будет достаточно давления пара, пока конденсатор не зарядится». «Прекрасно». Улыбнулась в ответ Твайлет. В «Ближайшие несколько часов трифт мне все равно не понадобится». Пинки моргнула, и улыбка исчезла. «Несколько часов? Ну да, улыбка твайлайт тоже растворилась. Сейчас главный котел работает на максимуме автоматического режима. Если спайк будет следить за ним, то мы сможем получить еще процентов 30 дополнительной мощности без риска взлететь на воздух. Если предположить, что потерь в конденсаторах нет, а я уж на это надеюсь, учетом того количества бит, что я потратила на золотую проволоку, то нескольких часов для зарядки будет достаточно, верно? Нам нужно, чтобы лазер был виден только одной пони, и я не думаю, что можно сделать лучше еще более узким. Пинки нахмурилась и развернулась книжным полком, за которыми исчезла. Через пару минут она вернулась с записями Твайлайт о мощности ее котельной. Выходная мощность была чуть больше, чем у стандартного грузового локомотива, чем единорожка гордилась. Держа ручку во рту, розовая кобыла нацарапала на листе какие-то цифры, а потом молча показала лист Твайлайт. «12 часов на импульс?» Мордочка Твайлайт сморщилась от смеси замешательства и беспокойства. «Да, так что, если мы хотим выдать хотя бы десяток...» «Самое меньшее — через пять дней». «Пять дней без лифта, и дверного звонка, и кофемашины, и сотен других разнообразных применений для пара», — глухо пробормотала Твайлайт. «Пять дней лестниц, без кофе. Было бы милосерднее просто пристрелить ее прямо сейчас». «Ну, вроде как именно так», — согласилась Пинки, пробегая взглядом по своим вычислениям. К ужасу Твайлайт они были безупречно точны. «А есть какие-нибудь варианты?» «Это, конечно, соломинка. Для хватания самое то». «Ну, если бы ты могла дать мне ведро радия, Ответ Твайлет был мягким, но твердым, как скала. «Нет». «Ах, но он так красив!» Тревожно обезоруживающие надутые губки. Твайлет почти передумала. «Почти. У меня нет такого количества свинца». «Но...» Начала разовая пони, с надеждой поднимая копыта в универсальном жесте в кошмарная идея, которая кажется неплохой в данный момент. И «Я не буду покупать столько свинца». «Ох... Ну, Брайт Спаркс использует молнии». Пайлот поёжилась при мысли о том, чтобы идти на поклон к этому жеребцу, особенно сейчас. Давай просто посмотрим, что мы сможем сделать за 5 дней. Ей просто придется использовать спайка для кофе машины. И еще немного потренироваться, лазая по лестницам. И мириться с пони, стучащими в дверь. О, и надо будет убедиться в том, что птицы не летают в творе луча. Эта штука может прорезать 3 см стали за секунду. Представь себе, что произойдет с маленьким пернатым другом там, наверху. Твайлайт подумала, а не подождать ли ей 12 часов и не сунуть ли голову в луч. Так было бы гораздо милосерднее. С другой стороны, если она так серьезно относится к ломке от отсутствия кофеина, то, может, следует приуменьшить его потребление. не 5 дней лестниц. 5 дней Твайлайт помогала Пинки Пай оформлять ее изобретения для патентного бюро и отправлять их туда, в одном экипаже за другим. Пять дней нагретого спайком кофе без восхитительно пенистого молока. Пять дней ожидания, пока батареи конденсаторов заряжались все больше и больше. Пять дней без возможности двинуть телескоп и понаблюдать за кобылой на Луне. Самые тяжелые пять дней за все время жизни Twilight Sparkle наконец-то прошли. Генератор был отключен, трижды изолированные золотые провода от батареи и конденсаторов убегали наверх, к лучу, лунному усовершенствованному излучателю, который был закреплен на телескопе, направленном на кобылу на Луне. Набор линз длиной с переднюю ногу Твайлайт обеспечивал настройку луча с точностью до микрона, на что бы ни нацелился телескоп, луч указывал туда же, предполагая, что фокусное расстояние до цели примерно равно расстоянию до Луны. Это было наиболее благоразумное предположение, учитывая все обстоятельства. 10 минут перемещения телескопа по залитым лунным светом пустошам в поисках голубого пятнышка, 2 минуты точной подстройки, пока оно не стало прекрасно различимо. Еще минута, и кобыла на Луне необъяснимым образом почувствовала, что за ней снова наблюдают, и повернулась посмотреть. Рядом с рычагами и штурвалами была установлена большая красная кнопка. Кнопка с большой буквы. И сейчас Твайлок нажала на нее. Освещение лунной поверхности не изменилось, но единорушка заметила, как вспышка света отразилась в глазах кобылы. Впервые с тех пор, как она увидела ее, кобыла на Луне улыбнулась, невероятно мягко. Колени Твайлайт задрожали, желудок сжался. Она заставила древнюю мудрую пони впервые улыбнуться. Бог знает за какой период времени, довольно обаятельная улыбка. Единорожка бы все отдала, чтобы увидеть ее еще раз. К сожалению, у нее осталось всего 9 импульсов, точнее уже 8, так как еще один был потрачен на то, чтобы убедить кобылу, что первый не был случайностью. Чтобы и самой себе доказать, что это не было случайностью, что все действительно сработало. Первая межпланетная связь была установлена, и именно Твайлайт сумела этого добиться с небольшой помощью своих подруг. С большой помощью, если уж по-честному. Однако кобыла не могла этого видеть даже сейчас, когда казалось, что она смотрит прямо в телескоп. Конечно же это обман зрения, она просто смотрела на источник света, сама она никак не могла увидеть Твайлайт. И все же эффект был жутким, сюрреалистический. Кобыла, казалось, что-то обдумывала, она подняла копыта и кивнула, затем подняла второе копыта, покачав головой. Значит, шарады через безбрежный эфир. Один импульс да, два нет. Твайлет нажала на большую красную кнопку, одна вспышка и 12 часов горящего угля исчезли за долю секунды. Стоило того, чтобы увидеть, как улыбка засветилась ярче, чем сам луч. Кобыла указала на телескоп, потом на свои глаза, после чего прижала копыта к груди, нетрудно расшифровать. «Ты меня видишь один импульс да осталось 6 копыток груди копыта к глазам копыта к телескопу покачивание головой копыта к груди копыта к глазам а потом затем ее рок сверкнул а, -а, а я не вижу тебя но вижу твой свет твой ждала кобыла нахмурилась сказала что-то шевеля губами насмешливый наклон головы она спросила ты меня слышишь однако звук не проходит через эфир Два импульса. Нет, осталось четыре. Кобыла кивнула сама себе, казалась удовлетворенной ответом. Она начала взрывать копытом пыль достаточно глубоко, чтобы оставить борозду. Образовалась линия, затем буква, и постепенно появилось слово. «Читаешь?» Вопросительный знак был выполнен вращением на месте с вытянутой ногой, а затем небольшим прыжком и резким ударом, чтобы сформировать точку. Кобыла оглянулась, ожидая ответа. Один импульс, осталось три. Кобыла засмеялась, радостно стуча копытами, и немного поплясала по кругу, совершенно забывшись. Казалось, она наконец вспомнила о себе, или по крайней мере о том, что у нее есть зрители. Она резко остановилась, довольно бесцеремонно упала на круп, и так сильно покраснела, что даже через 384 403 километра Твайлот видела ее так же ясно, как полуденное солнце. Этот румянец светил почти так же ярко. Это было довольно мило на самом деле, очаровательно. Во всяком случае, это доказало Твайлэч, что кобыла на Луне была именно что кобылой, такой же пони, как и она сама. Ну, за исключением того, что у нее, кажется, были еще и крылья, и ей не нужно было дышать, но помимо этого, различия были пустяковыми, их можно было не учитывать». Кобыла оказалась долго и напряженно обдумывала свой следующий вопрос. У нее была возможность написать что угодно на поверхности Луны, но Твайлет могла ответить только «да» или «нет». Проблема. Еще одна фраза, мучительно долго выводимая в лунной пыли. «Ты не можешь сказать больше». Довольно мучительные два импульса, теперь остался лишь один. Твайлет не могла расслышать слов Кобылы, но слышала стук ее сердца, бьющегося в пустоте эфира. Он нехом отдавался в груди единорожки, и этот звук вызывал отчаяние. «Тебе обязательно уходить?» Насколько же тяжелым стало копыта, когда Твайлет нажала на кнопку и отправила последний импульс в его скорбное путешествие? Импульс, обремененный мрачным и простым сообщением. «Да». «Кобыла, что когда-то жила на Луне». Автор – Мистер Намберс. Перевод Репитер. Глава 6 Исследовательница, которая мечтает. Это последнее отчаянное нажатие кнопки сделало болезненно очевидным тот факт, что силы пара недостаточно для решения проблемы. Выражение полнейшего отчаяния в глазах кобылы, когда Твайлот оторвалась от окуляра, было еще хуже. Проблема, которая не может быть решена с помощью силы пара, от такой мысли по и так несчастным венам единорожки словно разлился жидкий азот. Ее вера в современную науку осталась столь же непоколебимой, как и вера в принцессу Утрат. Пока солнце восходит на востоке и заходит на западе, современная наука найдет решение. Просто стало ясно, что в этой ситуации проблема была в определении термина «современная». Сейчас Твайлет сидела в подвале, Пинке была достаточно любезна, чтобы проводить их встречи в своей комнате. Чашка свежего экзотического кофе на столе перед ней исходила паром. Было очевидно, что силы, достаточной для работы машины по приготовлению экзотического напитка, не хватило, чтобы запитать генераторы луча. Их встреча должна была прояснить, чего бы хватило. Пинки старалась помочь. «Я имею в виду, если тебе не нравится ради, то полоний гораздо радиоактивнее, так что...» «Нет-нет, Пинки, дальше мы продолжать это не будем. И почему меня должна меньше беспокоить повышенная радиоактивность?» Земнопония улыбалась чрезмерно широко, но крайне заразительно. «Ну, в прошлый раз у меня был всего лишь грамм, но он изогрелся до 500 градусов по Цельсию, прежде чем начал плавиться тиги. «500 градусов от одного грамма?» Патрисиона вздохнула Вайлы. «Если бы у нас был килограмм этого вещества, только представь себе...» «Нет, нет, дорога это ведет лишь к опасности и облысению. Ты действительно хочешь, чтобы на с обоих выпали гривы?» Кинки задумалась. «Ну, парики во мне, наверное, пошли...» «На ядерном реакторе не может быть и речи». «И я не думаю, что зонирование моего дома позволяет это. Даже представить себе не могу, какие документы мне нужно заполнить, чтобы добиться подобного». разочарованно О -о -о. протянула Пинки. «Строгий и задумчивый кивок единорожки». «Итак, чем мы еще располагаем?» Пинки задумчиво посмотрела на стол. «Ну, у нас есть твой экзотический чай, моё копытце и откуда-то взявшийся белый голуб. Пинки захихикала. Кайлетт посмотрела на стол, розовая копытца, белая фарфоровая кружка с экзотическим чаем и голубь, примечательный только своим полным отсутствием. «Тыкните в него, технический специалист по лазерной аппаратуре Пинки», — приказала единорожка, внимательно наблюдая. Она надеялась, что розовая земнопония будет слишком сосредоточена на обращении к себе по новой должности, чтобы понять странность просьбы. Она как-то уже упоминала тыкательный тест. Розовая копытца поднялась со своего места и со свистом рассекло воздух в центре стола. Веселье на мордочке Пинки слегка поугасло. «Ну вот, он улетел прежде, чем я успела прикоснуться к нему. Зачем ты заставила меня напугать его, Твайлайт?» «Может быть, если мы возьмем с собой немного хлебных крошек, когда пойдем в парк, то он вернется?» Мягко улыбнулась единорожка, слегка коснувшись ноги Пинки. Невероятно заразительная улыбка вернулась. Кому-то придется зарисовать ее и отправить в имперский каталог заболеваний. «Ладно, значит пар это не вариант. Как и ядерная энергия. Ветра будет недостаточно, и у меня нет гидроэлектростанции под боком Даже те, которые буквально есть под боком, мне никто взаймы не даст. нога да и переноска их к нам была бы сплошным мучением. Подумай только, сколько нам понадобится извозчиков. Было бы намного проще попросить профессора... И снова Твайлот была вынуждена перебить пинки. Мы ничего не будем у него просить. Даже если все пегасы, способные управлять молниями, уже работают у него. Варианты? Ну, мы могли бы вывязать целую кучу кошек, целую кучу воздушных шариков, а использовать статическое электричество. Или, Не, думаю, либо так, либо ведро урана. Твайлайт обнаружила, что стоит перед Мелоу Парк Индустрис, сердцем всех промышленных инноваций Брайта. Ради собственного достоинства она добралась сюда на извозчики, а не приползла ползком. Не в буквальном смысле. Электростанции могут вырабатывать огромное количество энергии, из падающей воды, например, как плотина Хуффера. Или отжигание угля или природного газа. Ни одна установка в подвале Твайлайт и близко не могла с ними сравниться. Однако существовал и другой источник, который превосходил все остальные. Он был чистым, он был возобновляемым, его не нужно было добывать или очищать, и он был даже относительно распространен в Империи. Пегасы, те, кто владел искусством управления погодой, были способны вызывать молнии из облаков. Одна единственная молния несла в себе столько же энергии, сколько четверть тонны угля, а талантливый Пегас мог генерировать их по несколько раз в час. Если Твайлайт удастся наложить свои грязные маленькие копытца на кого-нибудь из вышеупомянутых талантливых пегасов и какие-нибудь чертежи оборудования, ха, что ж, тогда 10 импульсов за 5 дней станут ничтожным, смехотворно малым числом, как и должно было быть изначально. Грива Твайлайт была стянута в аккуратный конский хвост, и она определенно приоделась для такого случая, ее самое респектабельное серое платье было подчеркнуто одинокой красной розой, приколотой к воротнику. Плотное и простое вокруг груди, платье лишь слегка нарочит, разделялось у бедер, распадаясь на бесцветные формы дорогой, но не возмутительно дорогой ткани. Если бы кто-нибудь обратил на Твайлет внимание, то заметил бы, какой образованной и утонченной она в нем выглядит, однако в первую очередь оно как раз и не привлекло бы ничего внимания. В этом платье она могла без особых усилий смешаться с более многочисленной толпой клерков, адвокатов и других пони в костюмах. Это был тщательно продуманный выбор. Платье одновременно позволяло Твайлет избежать конфронтации с Брайтом Спарксом, если ей удастся остаться незамеченной. а если эта встреча все же произойдет, позволяло выглядеть наилучшим образом. Как бы она не любила свои жилеты, костюмы и твидовые пиджаки, все они были слишком жеребцовыми, что совсем не подходило к текущей ситуации. И такой наряд не вызовет должного уважения, которого единорожка заслуживает. Нет, Твайлет старалась вести себя как леди. Надо признать, что леди, как правило, не занимались промышленным шпионажем, но это было, вероятно, только от того, что им не хватало честолюбия. Твайлот вздохнула и подошла ко входу в здание. Оно было типичным для новой промышленности Империи, такое же, как и другие фабрики, что росли как грибы на зловонном трупе. Красный обожженный кирпич, покрытый самым дешевым цементом, извергающий черный дым трубы высотой в десятиэтажный дом или выше. Время от времени вспыхивала маленькая молния. Двойные двери из дешевой фанеры, выкрашенные в тошнотворно-бледно-зеленый цвет, стояли между королевским философом империи и ее добычей. На самом деле, это хлипкие двери должны были пугаться ее, однако именно нерешительная копыта Твайлайт неуверенно зависла над ручкой. Сделав глубокий вдох, загоняя страх поглубже в свою тоненькую глотку, она нажала на ручку и распахнула дверь. Усклая и грязная лампа накаливания собственной конструкции Брайта Спаркса свисала с потолка приемной, грениво раскачиваясь туда-сюда на истертом и прожавевшем проводе. Скучающего вида секретарша сидела за металлическим столом на складном стуле из фанеры, которая каким-то образом смотрелась даже дешевле, чем таковая у входной двери. Единственным предметом на столе был маленький колокольчик прямо посередине. Жесткие скамейки стояли по обе стороны от дверей, а по бокам от них находились увядшие растения в горшках. Брайт Спаркс, возможно, и украл у Пинки Пай ужасно много всего, но он точно не смог заполучить ее веселость. Туалет приблизилась к столу, секретарша, кобыла единорог с пепельно-блондинистой гривой, собранный в аккуратный пучок и одетая в серый костюм цвета грозовых облаков с небольшими вставками желтого, смотрела на нее поверх очков. «Да», – протянула она, – «могу я вам помочь?» Ни разу в жизни Твайлотт не слышала, чтобы этот вопрос произносился настолько неискренне. Мне бы хотела поговорить с Пегасом из-за дело выработки электричества», Твердо произнесла Твайлайт, ни в малейшей степени не намереваясь дать этой преграде задержать себя, никак и никоим образом. Секретарша закатила глаза, явно скучая, и единорожка даже не знала, как на это реагировать. «Во имя магии до нее только что дошло, что ли? Почему как было так грубо? «Желательно с менеджером». Если у вас есть вопросы или жалобы по поводу выставленного счёта... Вздохнула секретарша, говоря так же монотонно, как запись на восковом цилиндре. То связаться с бухгалтерией можно письмом по адресу... Нет, в отчаянии перебила ее Твайлайт. Нет, я... я из университета. Я пытаюсь найти пони, способного провести практическую демонстрацию нашим студентам-метеорологам. И Я слышала, что в вашей компании работают только лучшие пегасы в Империи. Секретарша вытащила из ящика стола жвачку и принялась ее громко чавкать. Ужасная привычка, завезенная из Зебринских земель, которую Твайлет никогда не понимала. Ладно, пройдите через те двери позади меня и налево. Еще раз налево, поднимитесь по металлической лестнице. Если увидите деревянную, то вы прошли слишком далеко. Затем следуйте по синей линии. Нога, и куда она приведет? Наконец секретарша улыбнулась, и Твайлет увидела в этой улыбке кобылу, которая любит отрывать мухам крылья. На это офис Rainbow Dash. Вот с кем вам следует поговорить. «Отлично! Большое спасибо! Я очень ценю вашу помощь!» Без малейших усилий солгала Твайлайт. Проходя через двери в глубине помещения, она услышала, как секретарша насмешливо фыркнула и хихикнула себе под нос. Не совсем удачное начало. Твайлайт кое-что узнала на пути от приемной до конца синей линии. Следуя по зеленой линии, она попадет в научно-исследовательскую лабораторию ламп накаливания. Красная линия приведет ее на производство. Если пойти по желтой линии, то попадешь на этаж, где находится основное оборудование по производству электричества, и где уж точно будут дежурить всевозможные полезные пегасы, готовые ответить на ее вопросы. Над всем этим Твайлет размышляла, стоя перед ползучими цветочными усиками, растущими из-под двери на конце синей линии. Единорожка шагнула вперед, отростки не набросились на нее в попытках удушить и даже не обвели ноги, утягивая к неизбежной гибели. Они просто лежали на фабричном полу, на удивление зеленые и пышные. Яркие цветы на них приятно пахли, даже если их благоухание и было до неприятного неуместно. Нет нужды говорить, что так и было, и Твайлет искренне сомневалась, что, скажи на это вслух, растения перестанут существовать. Дикие джунгли, растущие посреди завода из красного кирпича, почему-то вызывали сильное беспокойство. Это было то, чего не должно было существовать. В голове Твайлет надрывались тревожные колокольчики, Она постучала в дверь. Нет ответа. Замечательно. Если никого там нет, тогда она сможет уйти, не считая саму себя трусихой, и все будет хорошо. Это вовсе не ее вина. Тайлот постучала еще раз, просто чтобы доказать себе, что так просто она не сдается. От ее прикосновения дверь со скрипом открылась, слишком самопроизвольно и зловеще для приглашающего жеста. «Привет!» Единорожка постаралась не обращать внимания на нервную дрожь в собственном голосе. И «Есть тот кто?» Ладно, это уже становится просто нелепым. Это просто растение. Это просто дверь. Логика и здравый смысл должны единорично господствовать в ее сознании, а иррациональные страхи не сумеют пустить там корни. Пустить корни. Твайлет мысленно отругала себя за неумышленный каламбур, что придало ей достаточно смелости, чтобы открыть дверь до конца. Комната была похожа на кусок джунглей, переместившийся во времени и пространстве. Ползучие лианы свисали с потолка, стены были полностью залеплены растениями, что скрывали под собой их изначальный материал. Пол в помещении был покрыт перегноем и листьями, которые захрустели под ногами, когда Твайлайт сделала свой первый осторожный шаг внутрь. Воздух был горячим, влажным и липким, но не таким, каким должен быть в центре фабрики. Больше похоже на духоту тропического леса, где жили минотавра отшельники Письменный стол был сверкающим золотом жертвенным алтарем. И это даже не было метафорой. Это в прямом смысле слова был «золотой жертвенный алтарь», на котором валялись ручки с бумагами, а на углу стояла два лотка для входящей и исходящей корреспонденции. В лотке с надписью «Входящий» угрожающе вздымалась топка бумаг, раскачиваясь под собственным весом, а в лотке исходящей лежал лишь один маленький листик. Файлайт осторожно приблизилась к нему, наклонившись поближе. Судя по всему, это была квитанция за оплату этих самых лотков. Единорожка вздохнула на возвышающуюся стопку входящей корреспонденции и приподняла бровь. К горлу кобылы прижалось лезвие. Она застыла неподвижно, как камень, надеясь, что это хоть как-то защитит ее от острой кромки, прижатой в крайне уязвимом месте. Глаза метались туда-сюда, пытаясь высмотреть нападавшего. «Ага, охотник за головами!» Торжествующе провозгласил скрипучий жребцовый голос. «Наконец-то поймала одного! Хо-хо! О, будешь-то показать дома! Хо-хо!» Вайлайт не осмелилась даже нервно сглотнуть, как бы отчаянно ей этого не хотелось. «Я не охотник за головами, я...» Хотя ведь шпион звучит не намного лучше, не так ли? «Кобылка в беде?» Нож мгновенно исчез, и Твайлайт довольно быстро развернули на месте, а чего то оказалось лицом к лицу с голубой пони, одетой в форму для сафари. Взъерошенная радужная грива, неамбициозная работа по окрашиванию, а натуральный цвет, торчала из-под плотно натянутого пробкового шлема. Кобыла, оказалось, оценивала единорожку. «Приключенцы всегда помогают кобылкам в беде! Это кодекс поведения исследователя!» Довольно напыщенно заявила Пони, говоря буквально от диафрагмы и подчеркивая свои слова чрезмерной громкостью. Лезвие, как заметила Твайлайт, оказалось приклеенным к концу крикетной биты, довольно острым золотым ножом для вскрытия писем, зловеще изогнутым, как жертвенный кинжал. Пони заметила, что она это заметила. «Я не очень люблю бумажную работу и канцелярщину, тут ты права», — объявила она, крадучись обходя свой алтарь и усаживаясь на постамент, который вроде как был ее стулом. «Копье мое перо, На щитолу мой планшет!» «Конечно, мистер Спаркс говорит, что желательно, чтобы я использовал настоящие планшеты-ручку. Вот ведь шутник, да? ха, -ха, -ха, -ха. так вы, должно быть, Рейнбуддыш?» Рискнула предположить Твайлы. «Это та самая кобыла, про которую говорила секретарша. Вот ведь она будет вправить ей мозги за такие шуточки». «Я искала менеджера!» «Я! Это она и есть! Совершенно верно!» Гордо заявила кобыла. Ее глаза на мгновение сузились, и она закашилась, постукивая себя по груди. «Кхм-кхм. Мои извинения за эти хо хоу Я, кажется, ненадолго вернулась во времена, когда была пиратом. Это было очень давно, и теперь это дело прошлое. Исследовательница Дэш, вот на чем надо сосредоточиться. Да-да, именно так». «У вас, э, -э довольно впечатляющий офис», — искренне призналась Твайлайт, снова оглядываясь вокруг. «Если не считать двери, в которые она вошла, все выглядело так, будто кусок джунглей переместили прямо в центр фабрики». Эффект был до нельзя жуткий. В центре комнаты висела лампочка размером с голову единорожки, излучавшая тепло, как полуденное солнце. «Благодарю вас, прекрасная леди!» Пегаска ухмыльнулась, энергично потрясая копыта Твайла через стол. «Влажность поддерживается за счет отвода избыточного пара из облачных камер. Солнце я лично заряжаю одним ударом молнии каждые три дня, чтобы оно было таким же жарким, как сердце джунглей. Растительность в таких условиях растет сама по себе». «После каждых выходных я должна совершать опасное путешествие от двери достала с помощью моего верного мачете!» Даже потянулась под алтарь, чтобы продемонстрировать его. Твайлайт ожидала увидеть хлебный нож, или, возможно, несколько ножей для масла, скрепленных вместе. Чего она никак не ожидала, так это того, что Пегаска покажется скрепко зажатым в зубах, самом настоящим здоровенным кукри. «Ладно, нож для вскрытия писем еще можно понять, но как во имя неба она протащила в офис это? Почему у нее никто его не отобрал?» Кто-нибудь вообще пытался? Голова Пегаски дернулась, и на землю упала Лиана, из которой сочился ядовитый белый сок, но что же упал за алтарь. Только не говорите мистеру Спарксу! Это только между нами, ага? Взмолилась Рейнбу, широко улыбаясь. Ладненько, чем может вам помочь бесстрашная исследовательница? Клянусь принцессой, эта кобылка даже еще безумнее, чем Пинки Пай. Твайлайт вытащила карманные часы, стрелки светились в полумраке джунглей, заставив глаза Дэш светиться вместе с ними. «Что ж, уже поздно, мисс Дэш, и мне не хотелось бы прерывать вашу напряженную работу». «Стрелки на этих часах светятся в темноте! Это потрясающе!» «Ну да, ради...» «А что еще у вас есть, мисс?» «Я не расслышала вашего имени. Как ужасно грубо с моей стороны!» «Не хотели ли немного ройбуша и какао в качестве извинения?» Пегаска начала рубить кукре ползучую флору, быстро управившись и найдя электрическую плиту, на которую сразу взгромоздила чайник. Шоколадный чай, если она останется в компании этой сумасшедшей кобылы... Только слабый глупый пони мог бы. О боже, какой запах! Меня зовут Твайлайт Спаркл. Я надеюсь, что вы сможете выделить Пегаса для моего научного проекта. Научного? Значит, вы технарь! воскликнула Рейнбоу, доставая из-за стола флягу. Конечно, она не была похожа на пони, любящую горячие напитки, иначе чайник так лианами бы не зарос. Вероятно, это также означало, что тут не так часто бывают гости. Твайлайт съежилась. Я не технарь! Да сейчас! Гаска обошла вокруг алтаря и углубилась в самое сердце личного пространства Твайлайт, слишком крепко обхватив одну из ее передних ног. «Копыта не лгут, а ваши буквально кричат о технике!» Мои копыта ничего не кричат!» немножко сделала шаг назад, чувствуя себя очень неловко, когда дико ухмыляющийся Рейнбоу сделала еще больший шаг вперед. «Ха! Ну я это вижу! Вы можете носить это платье как леди, но у вас копыта ученые пони!» Светы смазочного масла на шорстке, линия загара там, где обычно кончается спецовка, угольная пыль въелась так, что ее не отмыть, как сильно не скреби с мылом. Но а платье слишком дорогое для рабочей пони, так что я думаю, вы изобретатель». Твайлот чувствовала себя так, словно кто-то сказал ей, что у неё шринка расстегнулась с другого конца переполненной комнаты. «Как ужасно проницательно», – посетовала единорожка с легкой досадой. «Эта кобылка должна была идти в стражу». Главный инспектор отдал бы за кобылу с такими дедуктивными способностями ногу, возможно даже одну из своих собственных. Естественно, настоящий исследователь должен быть проницательным, иначе дикие туземцы могут напасть на него. Или тигр. Или даже немиский лев. Или даже дикие туземцы верхом на немийском льве с ручным тигром до кучи. Настоящий исследователь иногда совершают экспедиции за пределы своего офиса, подчеркнула Твайлайт, слегка удивленная и сильно раздраженная. Крылья Пегаски поникли. Чайник засвистел и Дэш отчаянно попыталась скрыть свою реакцию за попыткой приготовить экзотические зебрянские чаи для своей гости. Да? А с чего ты взяла, что это не так? Настоящий исследователь не стал бы воссоздавать джунгли в своем кабинете. Они вешают трофеи, как воспоминания о своих победах. Они не говорят о том, что могло бы произойти в будущем времени, но говорят о нелегких уроках в прошедшем времени. У вас нет никаких боевых шрамов, о которых можно поговорить. Ваше копье ⁇ это нож для вскрытия писем, прицепленной к рикетной бити. На языческом алтаре все еще видно печать производителя, и, возможно, самое показательное, что вы просто проигнорировали входящие документы, а не спалили их. Твой заметила, как напряглось тело Дэш. <къех> Нет, не надо. Это правда, так очевидно, да? Игаска вздохнула, доказывая то, о чем единорожка только догадывалась. Очевидно, у этой кобылы действительно был внутренний голос. «Ну, я хочу им стать. Я просто работаю тут, пока не смогу собрать деньги на свою собственную экспедицию». Даже вздохнула, передавая Твайлайт чашку чая, который, как-то определила с первого глотка, был слишком крепким, слишком сладким и слишком молочным. Но, тем не менее, она с жадностью прильнула к чашке. Даже плохой шоколадный чай оставался шоколадным чаем. «Никогда не хотела быть менеджером!» Твайлайт посмотрела на лоток входящей корреспонденции со слабой улыбкой, граничащей с заговорщицкой. «Неужели? Никогда бы не подумала!» Рейнбоу слегка улыбнулась. «Да, я правда хорошо управляюсь с погодой!» Руд пегаски выпятилась, доказывая, что ее эго обладает способностью к регенерации куда больше, чем современная медицина считала возможным. «Лучше всех! Никто не способен вызывать молнии лучше, чем Рейнбоу опасность Дэш!» Уши Твайлайт дернулись, а ее улыбка стала ярче. Хотя «ярче» — это, наверное, неправильное слово. Точнее, было бы сказать, что улыбка Твайлайт превратилась в самую, что ни на есть, меркантильную. «Серьезно?» – единорушка произнесла это так, будто ей было скучно. «Докажите!» Глаза даже сузились. Тон голоса, когда она заговорила, был ниже, но сам голос громче. «Возможно, вам следует чуть-чуть отойти, спрячьтесь за алтарем и держите свой напиток покрепче, если не хотите его лишиться!» Твайлайт прикрыла копытом свой драгоценный экзотический чай и сделала, как было велено. Из-под полей пробкового шлема Рейнбу появилась пара очков, крылья встопорщились и напряглись. А потом... Потом Рейнбоу Дэш взлетела. Радужное пятно возникло в центре комнаты, когда Пегаска начала летать по кругу, диаметр которого был чуть больше, чем Хула Влажность со всего помещения мгновенно стянулась к его центру, образуя темное и злое облако. Возможно, всего через 15 секунд, если верить карманным часам, или спустя лишь десятую часть этого времени, если Твайлайт будет исходить только из своих чувств, Пегаска затормозила, запутавшись в лианах, как в сетке, чтобы замедлить свой полет. Самодовольна и гордо ухмыльнувшейся единорожке, Дэш нанесла удар задней ногой, пронзая облако. Оно изрыгнуло молнию, растворившуюся в металлической облицовке алтаря. Еще один пинок развеял облако, и гнетущая влажность снова наполнила помещение. Кусочки начали собираться воедино. Твайлайт чуяла здесь запах возможностей даже сквозь едкий цветочный аромат джунглей. В теории менеджмента существует принцип произнесла единорожка, улыбаясь и возвращаясь к Дэш, стоящей в центре комнаты, что пони повышают до уровня их некомпетентности. «Эй, это грубо!» Пегаска вздрогнула и взглянула на экзотический чай Твайлайт так, словно собиралась отобрать его обратно. Ага, пусть только попытается. «Я имею в виду, что менеджмент – это не та работа, которой вы хотите заниматься. Вы здесь потому, что были слишком хороши на своей старой работе, а не потому, что подходите для этого». Твайлет многозначительно посмотрела на потенциальную лавину в лотке входящей. Даже грозовая туча в комнате каким-то образом не смогла сдвинуть ее с места. Та стояла непоколебимо и решительно. Если бы Твайлайт захотела забраться на гору, одна была прямо перед ней. Пегаска проследила за взглядом Твайлайт и сглотнула. «Да, я знаю, что вы правы», – пробормотала Дэш, лениво пиная копытом особенно толстую лиану. «Просто тут платят побольше». Моя прежняя работа не могла позволить купить даже билет на пароход после оплаты еды и аренды, не говоря уже о целой экспедиции. Удары стали сильнее, а разочарование стало очевидным, когда копыта раздавила Лиану. «Даже при том, что я работала за десятерых пони!» «Хорошо, а что если я скажу, что ты сможешь заниматься своей старой работой для меня, и я буду платить тебе столько же, сколько ты получаешь на нынешней? Возможно, больше, если захочешь?» Рейнбол ухмыльнулась. «Насколько больше?» «Не жадничай», – предупредила Твайлайт. «Я могу нанять вместо тебя десятерых пони». «Ха! Можешь попробовать?» Рейнбоу ухмыльнулась. Глаза Пегаски на мгновение остекленели, а язык выснулся изо рта. Твайлайт навсегда запомнила это выражение как «думающую мордочку дэш». Когда к Пегаске вернулось сознание, это уже было умоляющее выражение. «Ну, вообще-то, не надо пробовать!» Рейнбоу даже не пыталась скрыть отчаяние в своем голосе. «Я согласна!» «Сначала вы украли моего ассистента». Раздался с порога довольно высокий и эрудированный голос той безупречной дикцией и произношением, которые могли быть получены только в очень дорогом частном учебном заведении. А теперь вы крадете моего, по общему признанию, ужасно некомпетентного менеджера по управлению погодой. Осмелюсь заметить, мисс Спаркл, я ожидал от вас всякого. То, что большинство из этого всякого было явно совсем нелестным, осталось невысказанным. Но охоты за головами даже не мог предположить. «Но она же мне сказала, что не охотница за головами! И, по-моему, она для этого слишком брезглива!» Заверила Брайта Спаркса Пегаска, когда тот вошел в комнату. Полы его черного фрака волочились по грязным лианам, а слишком высокая шляпа цепляла те, что свисали с потолка. Судя по свечению рога, жеребец удерживал ее на голове телекинезом. Брайт Спарк закатил глаза и даже Твайла слегка улыбнулась. Охотники за головами, мисс Рэш, это пони, которые крадут талантливых работников у других компаний. Неизменная накип современного мира, не неспособная привлечь таланты другим способом. Жеребец посмотрел на будущую исследовательницу стальным взглядом. Хотя, честно говоря, мне кажется, я должен это позволить. Будь проблемой кого-нибудь другого, да? Ты уволена. Крылья даже стопорщились, азрачки расширились. В конце концов, в джунглях ей придется вступать в конфронтации. «Вы не можете меня уволить, я сама ухожу!» Не думаю, что от тебя ей вообще будет какая-то польза. Наши молниевые генераторы – это тщательно охраняемая коммерческая тайна. Та, которую, я знаю наверняка, они не в состоянии воспроизвести. Обвинение увязло, но это была чистая правда, так что Твайлетт оставалось только сжать зубы. Был и другой способ разобраться с этим. Туалет вытащила несколько листов бумаги из лотка входящие и с шумом постучала ими по столу. Единорожка начала делать пометки на них, чувствуя на себе недобрый взгляд жеребца. Итак, это была конфронтация, которую Спаркс хотел. Она сделала бы все возможное, чтобы избежать подобного, но раз уж это произошло, то надо нанести максимально возможный вред. Его кошелек, его эго – единственные вещи, которые были ему по-настоящему дороги. «На самом деле, мистер Спаркс...» Твайлайт тоном подчеркнула, что не собирается использовать его научное звание, и была вознаграждена за это доставляющим удовольствие подергиванием глаза. «Я не могу не заметить, что когда вы предложили моей новой компаньонке эту должность, к ней, кроме обязанностей, прилагались и определенные привилегии». Это было лишь предположение, но договор о найме, скорее всего, был шаблонным. Твайлайт знала условия при найме на подобную должность, как свое копыто. Таким образом, увольнение без предварительного уведомления, а тут как раз именно оно, должно компенсироваться солидным выходным пособием, а также компенсацией за неизрасходованные отпускные. Выстрел в темную, но ярость, вспыхнувшая в глазах Брайта после этой фразы, развеяла мрак. Поскольку моя компаньонка, судя по всему, не брала отпусков и отгулов по той причине, что она откладывала их всех, чтобы использовать разом в качестве самого необычного из праздников, то сумма должна получиться достаточно существенная. Вполне обоснованная догадка, но улыбка даже подтвердила, что это и правда. Брайт Спаркс зарычал, и мгновение его плечи сгорбились, как будто он собирался прыгнуть на Твайлайт. Единорожка продолжала стоять с холодной уверенностью, не двигаясь, если не считать единственного, совершенно безразличного поднятия брови. Предприниматель, изобретатель, гений, ученый и вообще невыносимый мудак сумел восстановить свое самообладание, ледящей душу сдержанной улыбкой. Бровь Твайлайт просто поднялась еще чуть выше, предлагая жеребцу продолжить. «В таком случае мне повезло, что она просто уволилась сама, не так ли?» «Нет, я не увольнялась!» – помотала головой Рейнбул. Брайт Спарк странно посмотрел на нее. «Нет, уволилась. Буквально только что. Я слышал вас, мисс Рэш. Вы сказали, что я не могу вас уволить, потому что вы сами увольняетесь». «Ну, официальный технарь меня в этом поддержит!» Произнесла Пегаска, ласково обнимая Вайлайт за шею и роши ей копытом шорстку вокруг рога, по причинам, понятным только будущим исследователям. И ты не можешь ничего доказать, а значит ничего такого не было. Хей-хо! Твайлайт вытащила еще одну пачку бумаги, которую нужно было внимательно изучить. Бланки проверок техники безопасности, которые Дэш абсолютно точно не проводила. Она и правда приносила больше вреда, чем пользы. Когда стопка бумаг была выровнена, единорожка кое-что заметила. Странный маленький лазурный номер и целая куча замысловатых линий и символов. Твайлайт бегло проглядела лист, и её глаза расширились, когда она поняла, что чуть позже он может сыграть огромную роль. И, эй, он был даже пустой на обратной стороне, как удачно. Твайлайт вытащила лист из топки, перевернула, достала ручку и нацарапала на нем. Твайлайт Спаркл мой официальный технарь, хей-хо и т.д. и т.п. С окладом в один бит. Единорожка сунула лист в мордочку Дэш, которая колебалась лишь мгновение, прежде чем выхватить ручку из воздуха и расписаться. По какой-то причине ее роспись включала в себя рисунок взрыва с исходящими из него молниями. По каким-то другим причинам Твайлайт это ничуть не удивило. «Бремя доказательств. Моя клиентка, мисс Дэш, говорит, что она этого не делала, и как ее загонный представитель я не могу свидетельствовать против нее. У вас нет письменных доказательств. Тем временем у меня есть документальные доказательства того, что вы ее собирались уволить». Магия твайлетт внезапно нырнула в карман фрака, очень удивленного мистера Спаркса, и появилась с розовым листком бумаги, который несколько мгновений назад был едва виден. Глаза Пегаски опасно сузились. «Ты все равно собирался меня уволить!» «Ну да», – пробормотал Брайт сухо, как остроумие бармена. «Вы чудовищно некомпетентны. Это просто было последней каплей. На самом деле, ваш новый... технарь заступается за вас только для того, чтобы отомстить мне за инцидент, смысл которого она на самом деле даже не понимает. Дэш посмотрела на Твайлайт, та пожала плечами, но беззлобно. Сказано, было зерно истины, она делала это только для того, чтобы отомстить этому отвратительному мерзавцу. Но и по какой-то причине ей не могла не нравиться эта пони. Работа, которую Пегаска проделала в своем кабинете в одиночку, была свидетельством того, насколько страстная она была, а Твайлайт ценила это в окружающих. Дэш была птицей, запертой в клетке, которую сама и создала, поющая о том дне, когда сможет улететь. Мелочная часть единорожки также одобряла, как много вреда Рейнбо причинила производству Брайта Спаркса. «Вы забрались под моей опеки тяжелобольную пони, мисс Спаркл. Вы забрали у нее дом, работу, карьеру. Она опасна». «Это не так». «Так, так», твердо заявил Брайт Спаркс, свирепо глядя на нее и делая еще один шаг в комнату. «Она невероятно опасна, даже если сама не знает об этом, даже если кажется, что это не так. У нее бывают приступы психоза, она срывается. Кое-какие заметки, что она нацарапала на полях чертежа тостера или на той схеме фена. Если она когда-нибудь это создаст, то сможет мгновение ока смести целый город. Вы знали об этом? Пинки действительно оказалась той самой ужасающей смесью чудесного энтузиазма по поводу радиоактивных материалов и блаженного безразличия к последствиям. Тик. Твайлайт уже собиралась что-то нервно сказать в свою защиту, но Брайт Спаркс продолжал давить. А вы знаете, что делают с ненормальными пони в столице, мисс Спаркл? Тик. Снова. Они бросают их в дурку для развлечения же ребят у которых слишком много денег и слишком мало сочувствия. Тик. Откуда это раздается? Они обращаются с ними как с цирковыми животными, или еще хуже, мисс Паркл. Они продают зрителям палочки, чтобы ими можно было тыкать до тех пор, пока не будет достигнута желаемая реакция. Тик. Ее платье. В кармане ее платье. Теперь Рейнбоу Дэш выглядела неуверенно, глядя на Твайлайт с болью. Нет, дело было не в ней. Она выглядела так, словно ее предали. Она поверила жеребцу. Тик. Теперь Твайлетт потянулась к этому звуку с помощью магии. Он был слишком громким, отдаваясь звоном в ее ушах. «И вы осмеливаетесь забрать одного из моих ценных сотрудников вот прямо сейчас просто на зло? Выражение в глазах Рейнбоу, казалось, превратилось в замешательство. Теперь она обращала больше внимания на Брайта Спаркса, на его слова Семена сомнения были посеяны, он не должен был рисковать сейчас враньем. «Я объявил эти изобретения своими собственными не потому, что я злой пони, мисс Спаркл. Я сделала это, потому что они должны были быть разделены с миром. То, что эта пони добилась, она не смогла бы сделать сама». Теперь он кричал, даже орал, но Твайлетт не обращала на него внимания. Она была слишком занята. Единорожка отвела взгляд от жеребца, обратив свой взор на другое. Сумасшедшая пони не смогла бы разобраться с патентным бюро. Сумасшедшая пони не смогла бы довести идею до конца. Сумасшедшую пони нельзя принимать всерьез. Это был единственный выход... Тик. Вот и оно. Она нашла его. Твайлайт покачала головой. Ее магия сжала челюсти Брайта Спаркса. Глаза rainbow широко распахнулись, но Твайлайт ничего не заметила и не увидела. Она смотрела на часы, подаренные ей Пинки, что безмятежно парили в ее магическом захвате. Нет, Брайт Спаркс. «Нет, этого я не стерплю. Вы высказались, а теперь позвольте высказаться и мне». Единорожка сказала это так, как будто у жеребца был выбор. Но учитывая, что ее магия сместилась, чтобы крепко схватить его за язык, на самом деле вариантов не было. Если он попытается сбежать от ее зловещего взгляда, ему придется оставить тут свой язык. «Эти часы были подарены мне подобрате душевной кобылой, которую, как вы утверждаете, я несправедливо отняла у вас». Тик. Тик. В течение полутора тысяч лет этот звук не утихнет из-за вклада Пинки Пай в создание этих часов. «Я многое могу стерпеть, мистер Спаркл, но только не это». Теперь она повторяла за жеребцом его постоянное использование имени, ибо была не в состоянии преодолеть собственную злобу, только не сейчас. «Я могу смириться с тем, что вы лишаете ее свободы во имя ее собственной безопасности, мистер Спаркс, поскольку у меня есть основания полагать, что она и правда так опасна, как вы говорите». Я могу смириться с тем, что вы забираете у нее деньги, которые по праву принадлежат ей, поскольку она уверяет меня, что ей не грозила нужда под вашей, и я буду чрезвычайно щедра с этим словом, мистер Спаркс, опекой. Часы открылись тихим щелчком, и имело значение, которое сейчас час, важно было то, что на их корпусе был выгравирован знак Создателей. Чего я не могу стерпеть, так это того, что вы украли даже ее имя. Брайт Спаркс выглядел так, словно ему дали пощечину. Файлот не убивалась этим, как ей хотелось бы. Этого было недостаточно. Это только подпитывало растущий клубок ненависти, зреющий в ее животе, потому что это выражение означало, что он точно знал, что она имела в виду. Что она права. О, как она ненавидела то, что оказалось права. «Вы заставили Пинки подписать ее изобретение своей должностью, так что спустя каких-то сто лет никто и не вспомнит ее имени». Твайлайт подняла часы с гравировкой Тесла глазам жеребца, как проклятое доказательство своей правоты. Рейнбоу взяла часы из магической ауры, чтобы посмотреть самой, и стала выглядеть еще более нерешительной, чем раньше. осталось только ваше имя и должность, которую вы ей дали. С чем я не могу смириться, мистер Спаркс, так это с тем, что вы отнимаете у этой кобылы ее законное место в истории, которое могло повредить вам, не ей». Боль, которую вы не почувствуете сейчас, в настоящем, а лишь только в аналах истории. Мысль о том, что вам придется делить свою репутацию с ненормальной по имени Пинки Пай, вот что вы считаете по-настоящему опасным, верно? Твайлет отпустила язык жеребца, теперь она предоставила ему возможность защищаться, даже предложила ему это. Рейнбоу Дэш вернула единорожке часы, удовлетворенно кивнув про себя. Брайт Спаркс потрогал свою челюсть копытом, затянутым в тонкий белый шелковый носок. Я... Это было все, что он успел сказать, прежде чем Рейнбоу Дэш лягнуло жеребца настолько сильно, что он влетел в стену аккуратно над чайником. Задние ноги Пегаски работали как прекрасно смазанные поршни, полностью передав инерцию удара так, что Единорог даже перевернулся в воздухе, а его шляпа улетела в дальний угол. Твайлайт в шоке, хотя и с немалым удовлетворением наблюдала за происходящим, когда Пегаска схватила ее за серое платье и потащила к выходу. «Мой официальный технарь говорит, что садителей не было, и вы фиг чего докажете!» — крикнула Рейнбоу Дэш через плечо, что прозвучало слегка маниакально, волоча за собой ошеломленную единорожку. «Что ты творишь?» — прошипела Твайлет, когда они бежали по синей линии к выходу из здания. Пегаска громко смеялась всю дорогу. «Я спасаю кобылку, попавшую в беду!» — торжественно провозгласила Дэш. «Кроме того, похоже, этот перский негодяй сам напросился. Любой хороший исследователь знает, что он хороший только тогда, когда попадает в учебник истории!» Продолжила Рейнбоу, не обращая внимания на шокированный взгляд Пегаса, придущего в кафетерий со своей коробкой для завтрака, когда они сбили его с ног. «Значит, украсть что-то место в нем – это самое худшее, что он мог сделать!» «Худшее!» «Как будто кто-то ушел и оставил след, а потом он приперся и замел его!» «Следы должны оставаться!» «Я рада, что ты со мной согласна!» Ответила Твайлайт сквозь прерывистая дыхание, стук сердца и головокружение, смешанное с паникой. «Значит, ты не возражаешь работать с технарями, если они тебя поддерживают?» «Ты что, шутишь?» Пегаска маниакально ухмыльнулась, когда они пронеслись мимо секретарши. Дэш даже не обратила внимания на фанерные двери, вынеся их плечом, пока Твайлет прикрывала глаза от обломков. «Я их обожаю! Как ты думаешь, где мы, исследователи, берем все свои самые крутые штуки? Хей-хо! Ладно, ты что тебе от меня нужно?» Они остановились в полуквартале от фабрики и тяжело дыша. Ни одна из них не могла сдержать улыбки. Твайлайт забрала чертеж, на котором Дэш подписала импровизированный юридический контракт. Брайт Спаркс никогда и не заметит, что чертеж нового молниевого генератора отсутствует в куче рабочих документов Дэш. Твайлайт и сама не заметила бы его, если бы Пинки в подробностях не описала ту специальную бумагу, которую Спаркс использовал для чертежей. Ух. Твайлайт тяжело дышала, изучая документ с надменной улыбкой. Мне просто нужно, чтобы ты зарядила луч смерти, к которому мы будем стрелять по Луне. Лыбка Рейнбоу Дэш стала еще шире. «Потрясающе!»